Очень рад вас видеть. Вообще просто то, что вы сидите, это небольшой комплимент. то что в жару плюс 36, за любовью люди в баню могут только в Россию на лекцию ходить. <плес> то есть, так или иначе, эта лекция будет аскетичная. Согласны с этим? Но думаю, минут через 30, когда станет еще теплее, вы поймете, о чем речь. Но есть в этом большой плюс. Та лекция, которую вы слушаете в аскетичных условиях, эти знания вам больше усваиваются, и в этом вы будете успешными. Так что, в принципе, мы вас часа полтора подержим, вы попаритесь, аскетс наберетесь, и уже сама удача в любви вам придет. Плюс мы попробуем еще что-то умное сказать. Вы знаете... Мне надо пару добровольцев на сцену. Кто готов? Кто был вот на прошлой лекции? Давайте, выходите, вы. Кто еще? И дам, а? Давайте, и вы. Ну, одну мне девушку надо. Вы готовы. Ну, вы радха всегда готовы. Давайте, все, все. Не, не надо лезть, вы же женщина. Куда вы палите? Даже мужчина и по тот... поэт пошел. Вы прошлую лекцию смотрели? Какую? Ну, которую я здесь читал. Как вас зовут? Алекс. Алекс, меня Рами, а вас? Рада, такое имя красивое. Если можно, вы мобильные выключить а то и без них-то тошно здесь сидеть, знаете. А то еще тут... Если мобильные еще будут звенеть. Но ну, вы прошлую лекцию слышали? Я смотрю все, что только возможно Рами, как, как ученик обязан. Обязан. Ну хорошо, вы такой обяз... обязательный. Но ну, вы просто можете коротко сказать, вы прошлую лекцию смотрели апрельскую или нет? Наверное, да. Вот это, видите, это как неправильно. Я вообще все смотрю. Я не могу не могу точно ну, понятно. Ну, хорошо. Вы любви хотите? Да. Вы в микрофон говорите, да. Да, что вы стесняетесь. да это... Хорошо. Что для любви нужно? Отдача. Отдача, да. Вы отдаете вообще что-нибудь? Пытаюсь. Ну, пытаюсь. Судя по, вас, по вашей кислое лицо... Так это, хорошо Ну вот претензия надо или благодарность? Благодарность Вы вообще за последние три месяца претензии предъявляли какие-нибудь? Больше к себе Больше к себе, но ну, это тоже неправильно В общем так, я вам давал задание на той лекции Но вы их просто смотрите, у вас как каша Вы помните, что 108 раз надо благодарить в день? Находить чего Да Вы хоть раз получилось у вас? Да 108 раз в день Давайте, сейчас вам 5 минут, вот и вы вслух начинайте благодарить все, что вы слышите. Начинайте. Давайте. Вот смотрите и благодарите. Я благодарю Бога за то, что я... Побыстрее, по-то 108 раз и Это уже лекция быть. закончится. Мы до конца лекции а За то, что я здесь. За то, что у меня есть мама, еще жива. За то, что у меня есть жена. За то, что у меня есть дочь. А за то, что у меня есть такой прекрасный учитель, как Рамин за то, что я стою на этой сцене и люди меня смотрят, за то, что у меня есть работа, за то, что у меня есть друзья, Нет, которые... А, скажу, а просто вот поблагодарить можно? Не за что-то. Как-то за что-то это да, ну понятно, вот ни за что. Поблагодарите, что я вас толкаю. Меня не надо, кстати. Я так, для примера, кстати. Спасибо, Рами. Пожалуйста. Ну давайте вот за что-нибудь. Просто ни за что. Непривычно. Да, не привыкли, так привыкаете? Спасибо, девушка. А теперь ему скажите, что он дурак. За это тоже спасибо. Он уже заранее, так что не надо, просто правильно. Надо ни за что, надо в принципе. Но идея сама самоправильная. За что, это тоже первый этап. Потому что нужно благодарить и за то, что если болезни не приходят за все Практически. Ну, мы привыкли, нас как бы воспитывали всегда здесь, то, что за что-то благодарить, за что-то, за что-то ненавидеть, за что-то благодарить, то есть всегда к чему-то привязка. Сейчас, да, вот сейчас учимся, за чтобы сказать, освободиться от этих привязок. Uh -huh. ну, ну, молодец, пока. оправдались, все правильно. Вы писали про любовь чистую, что хотите? Как э, обещал, три месяца, подписываю цель. Вы прописываете, да? да, главная цель? Я-то думаю, это... Да. Кто еще прописывает, без перерыва, поднимите руку? Ну, какие вы любвеобильные все, видите? А почему другие не пишут? Но претензии не предъявляете? Нет, предъявляю. Сейчас вы... вынужден признать с вами, что предъявили. Да, я же вижу, вот вас покопать, оказывается это и... 8 благодарностей в день, и 1008 претензий. Но уже 108, уже какой-то прогресс. меньше. Претензий Менчин, да, молодцы. Вы знаете, вы сейчас в уме найдите какие-то три повода кого-то за что-то поблагодарить про себя. Можете, кстати, начать, ну, понимаете, да? Поблагодарили? по видите, в ладоши захлопали сразу. А чего, в ладоши же, когда вам нравится, вы хлопаете, Да. Когда ей нравится, вы же не хлопаете. Да, почему? Потому что энергия пошла, потому что поблагодарили. Теперь вспомните человека, который больше всего вам хадости в жизни сделал. Несправедливый козел такой вот вообще вот. Обманул вас, в общем. Вспомнили его? А что вы так на меня, кстати, смотрите? И его поблагодарите. Нет, зубки надо расцепить, челюсти расслабить. Да, да, да. Поблагодарили? Поблагодарили? За жару Бога поблагодарите. Это еще чего, да? Вот, вы чего больше всего в жизни хотите? Божественной любви. Дайте мне вашу ручку. Молодец, уважаю. Ой, да что ж вы, Господи, да шо шо. Я тоже интеллигентный, вы не думаете? Вот, видите, молодцы. А вы, есть кто-то, кто любви не хочет? Нет. Тогда вы мазохисты какие-то, вы пришли сюда, любви не хотите. Жара. А у вас благодарить получается? У вас как-то энергетика хорошая. Мне кажется, у вас получается. Да. А что у вас не получается? Все, получается? Все получается. С вами работать не хочется тогда. Все у вас хорошо. Микрофон отдайте, отдайте. отдайте Все, спасибо вам большое. Умничка. Все, садитесь. Спасибо вам, дорогой. Я прочитал сегодня в новостях, что сегодня самый жаркий день в году сегодня. В Москве. И плюс еще сейчас такое положение звезд, что Кету там так совместно влияет с Марсом. Это две самые огненные планеты. Поэтому у вас может раздражение выходить. Злость какое-то такое, напряжение. Но зато это очень хорошее время для того, чтобы отработать все свои такие нехорошие какие-то моменты, если так можно сказать. Это особенно, которые связаны с гневом. Вы вообще гневаетесь часто? Да. Есть люди, которые уже научились не гневаться вообще? Не подавлять гнев, а просто ну, отслеживать? Поднимите руки так вот, один, два. Ясно. Ну, немного пока, ну тоже неплохо. Давайте, знаете, пока еще несколько человек тут рассаживаются, я смотрю, просто сядьте ровно, позвоночник ровный. Вернитесь здесь и сейчас, хорошо? Глаза закройте, пожалуйста. Сконцентрируйтесь на дыхании, вернитесь здесь и сейчас. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Um. Um. еще раз добрый день наверное уже вечер То, что я, кстати, хотел вам посоветовать, это не неважно, какой вы религии относитесь, к какому вы пути относитесь. Например, вы садитесь, кушаетесь, у вас нет времени для молитв, просто можете Ом сказать. Ом это несет очень сильную энергетику очищающую. И либо вы можете... Когда вам надо успокоиться, сконцентрировались на дыхании, в уме просто ум произнесли, это в принципе не религиозный какой-то звук. Это вот это имеет такое колоссальную силу, успокаивает ум, очищает пространство. Я думаю, вы заметили, да? Мы сейчас уже поспокойнее. Спасибо, что вы пришли, потому что мы не планировали, что я летом буду здесь, но у меня по карте я должен быть в паломничестве с учителями такого довольно высокого уровня. Я Через несколько дней должен улететь в Гималайи. Я не планировал, у меня как-то свалилось, я говорю, как-то не получается, мне буквально один махарадж звонил, говорит, ты должен поехать, ну, давай давай вдвоем, я хочу, я говорю, ну, хорошо, уже, то есть, вот судьба, знаете, не отвертеться. Я приехал в Москву, мне говорят, лекцию, я говорю, да что там, жарко будет как-нибудь. Вот, и мне очень приятно, что вы пришли, надеюсь, наше общение будет полезно и вам, и мне. И вы знаете, я задумался, У меня периодически такие мысли, что я очень боюсь превратиться, вот знаете, почему я не планирую себе ну, больше, чем на полгода. Даже на полгода я стараюсь не планировать. Если вы заметили, у меня на сайте, вы редко найдете, да, там. Я примерно себе планирую, там, говорю, да, там, например, в Киев я приеду, там, тогда-то. Тогда может быть, но три месяца. Примерно за три-четыре месяца я подтверждаю, потому что я сушу интуицию, и хочется ли мне это делать, знаете. Потому что я очень боюсь стать своего рода эстрадным таким, знаете, духовным артистом, который приходит, всем говорит, вот у него расписание, через это, через три месяца он должен быть там, через день там. Вот, мне это как-то не очень нравится, потому что тренинги я начал проводить тоже, это, ну, чисто как мой бзик, это мне нравилось, знаете, мне говорят, может, и так проводишь, может, не так, ну как я вижу, как я хочу, и это ну, не знаю, на мой взгляд, достаточно души, то, что я хотел бы, и то, что мне хочется с чем-то поделиться, скажем так. И эту тему, которую я сам либо прорабатывал, либо прорабатываю сейчас, я знаю, насколько это важно, насколько интересно, и насколько это может изменить жизнь людей. И я сегодня вспомнил события, мне просто кто-то сказал, у тебя жизнь как-то легкая, я думал, да, интересно. Я я вспомнил... Когда мы говорили на прошлой лекции, что самое главное для того, чтобы жить в любви, это что? Желание. Вы уже забыли все. Нужно очень сильное, очень мощное желание. Если у вас этого нет, то вы не хотите этого. Потому что практически каждый из нас хочет любви, не так ли? Ну, по крайней мере, тема лекции. Есть люди, которые не знают тему лекции и пришли. Все знают. То есть вы все любви хотите. Большой и чистый, так? И все и божественный. Но для этого нужно очень сильное желание. И что я обнаружил, например, на своем опыте, лично на своем, потом, когда консультируем многих людей, я обнаружил, что большинство людей, да, я, можно сказать, вообще встретил единицы, которые реально хотят, которые говорят, да, мы хотим, а которые на подсознательном уровне хотят практически единицы, мягко говоря. Вот, так это несколько тысяч, ну сколько, больше 10 тысяч человек я проконсультировал, тут так смотрел, и я просто себя вспомнил. В 2002 году, для меня это был год такой, ну я думаю адский во всех отношениях, потому что ну, у меня в таких довольно тяжелых мучениях умирала дочь, и я сам так, мне сказали, что у меня рак легких, что самому немного осталось, Я понял, что что-то здесь не то, я думаю, я молюсь 12 лет, все делаю, но что-то как-то не то, раз будущее закрыто, это закрыто, если посмотреть там меня 10-15 лет назад, у меня столько энергии, сейчас вот все хуже, вот, и когда я стал анализировать себя, я увидел, что у меня нет желания любви близко, знаете, принципы, идеалы, там, 4 часа в день медитировать, там, что-то делать внешне, это без проблем, и этого желания у меня нету. И, естественно, есть осуждение других очень жестко, потому что это не так в этом мире, это не то, это не такое, это всякой. Вот. И тогда я изменился. Но самые сильные были изменения у меня, когда у меня так ну реально что-то открылось. Я все хочу в блоке написать, но времени нет, там. Еле успеваю какие-то записи, которые по дороге делают, помещать. И в 2004 году я был в Казахстане на фестивале. Тут есть Казахстан кто-нибудь? Нет? нет. Есть то. Сомолякум. Вот. И я был в Казахстане на фестивале там звёзд психологии, психотерапии. Я по утрам ходил, 3 часа были суфийские такие техники. И в конце мне у меня был очень глубокий транс. И все, что я увидел, что этот мир он создан из блаженства, и что любовь, она везде на самом деле. Что маленькая травинка, она не отличается ну, от большой горы на духовном уровне. Что каждый человек, он равен. И что эта любовь, она везде. И что нас закрывает от этой любви, как вы думаете? Почему мы не живем в любви? Вот, в вечном блаженстве, гармонии, желании, эго. Я прям увидел. Во-первых, я увидел, что у меня огромное эго. Я думал, что я воплощение скромности. Ну, если честно, я и сейчас так думаю. Но тогда я думал об этом больше. Больше была уверенность, скажем так. Вот, я увидел, что эго, оно закрывает. Эго, которое постоянно хочет быть в центре, потому что хочет самовозвеличивание, хочет власти, денег, чтобы быть на каком-то высоком пьедестале, вот сидеть вот так, знаете, что все смотрят, говорят, о, учительный. Мне говорят, ну, я говорю, гуру, я говорю, хватит мне клички давать, говорю, Вот, но так или иначе, это было прям переживание. Я увидел, что вот это эго, это все держит. Вот от всего единственное все, что нам мешает это эго. Ну, и ум беспокойный. Ум беспокойный это уже как производное. Вот. И мой первый тренинг был после того, как фестиваль закончился. Я, вот это у меня было от души. Я даже как не собирался. Все, что я понял, я стал первый же тренинг, я провел по ложу эго. Есть, потому что я понял, что, ну, над этим как-то работать. Вот. И то, что э Ну, дальше практически тренинги шли это то что я в себе отрабатывал там по гневу знаете ну, вот, там, по личной жизни какие-то вещи эти тренинги и все равно с годами я заметил что хорошо я понимаю что любви нет да? но она э, хочется но желание есть. Но у нас есть подсознательные другие, оказывается, которые нам все это закрывают. И у большинства, как я понял, что у нас даже нет понимания любви. Я стал изучать, хорошо, а что же, какая она любовь, скажем так, и что нам мешает. И я увидел, что самое главное, что нам мешает, у нас нет ни у кого желания жить в любви. Мы все бредим о любви, да? но в основном мы бредим о такой голливудской любви. Как все взрывается, они куда-то убегают, им все мешают, и в результате они оказываются под венцом. У нас, оказывается, нет понимания любви. Я стал изучать. И то, что я понял, что когда мы прописываем свои цели, это становится нашей подсознательной программой. И то, что я обнаружил, никто не прописывает. Моя цель – божественная любовь. И люди работают годами над собой. да Ведь есть система того же Лазарева, есть система йогов просветленных. Вы просто отказываетесь от эго, настраиваете здесь и сейчас, и вы становитесь гармоничным Но этого, оказывается, никто не хочет. Поэтому на прошлый... Лекция. Я попросил вас три месяца писать. Ну, сейчас три месяца не прошло, и сколько? Три прошло практически. Кто кто прописал, вы почувствовали какую-то разницу, нет? Есть кто прописал? Почувствовали, нет? Что вы почувствовали, Катя? Вставайте, Екатерина. А, я хочу сказать, что... То есть, по-прежнему не, не совсем будет неправда сказать, что моя жизнь соткана только из радости и счастья, нет. Бывает радость, бывает боль, uh -huh. причем чем больше проходит времени, тем больше и радость, uh -huh. тем сильнее и боль, но теперь я точно знаю, я понимаю, для чего все это, это дает мне силы, и когда даже мне очень-очень больно, я знаю, для чего это, я ну и действительно, это такое блаженство, когда ты понимаешь, зачем все это, куда ты идешь, uh -huh. то есть вот так. Хорошо, спасибо, садитесь пока он андрея давайте. Но так или иначе вы почувствовали, если вы заметите через какое-то время, что ну, вы можете продолжать, даже если у вас не получается написать, вы можете мысленно сказать. Потому что самое главное для Вселенной нужно – это стремление к любви. То есть наше сильное желание. Поэтому пропишите, три месяца одно предложение в день всего. Вот вы вспомнили носить с собой блокнот, раз написали, главная цель моей жизни, безусловная любовь. Хуже же уже вам от этого не будет. Потому что ваше подсознание, оно будет вас нести к любви. Вы запрограммируете свое подсознание. Следующее, то, что мы говорили, и то, что опять я же заметил, но это больше из э, моих каких-то, ну уже тоже наблюдений больше на тонком плане, но Я увидел, что и на, на своем собственном примере, для меня в какой-то этап вот стали именно индийские, ведические знания, все основы. Хотя никогда не был фанатиком, я всегда читал там и и буддийский, и христианский. Но все равно я думаю, вот веды, это так глубоко, это основа всего. И я вдруг увидел, что у меня все равно есть какие-то рамки, принципы. И что интересно, ну скажем так, самого глубокого пере, духовного переживания я э, пережил э, ну, в суфизме, скажем так, которого я практически не имел отношения. Тогда. И я понял, как вот эти рамки очень часто держат у людей. Знаете, человек продвинется, например, в христианстве, там, в ведантизме, в буддизме. Ну, в буддизме легче, потому что там эти рамки, они, в принципе, там один из путей, что не должно быть этих, особенно в дзен-буддизме, не должно быть так ну, каких-то ограничений. вот Я заметил, как эти рамки держат, я заметил, как много претензий у людей, осуждений и претензий. И потом я заметил, как, например, человек, вот я разговариваю с человеком, я не понял, смотрю, у него вдруг, буквально за секунду, ну, скажем так, энергетика похуже стала. А он сидит и осуждает. Рами, я все сделаю, а вот у меня соседи живут, они такие, такие там. Ну, понятно, ну, хорошо, такие. Как только мы осуждаем кого-то, сразу же энергетика закрывается. Как только мы предъявляем претензию, даже заслуженную претензию. Вот кто из вас, ну, скажите самую заслуженную претензию, только не ко мне. это Не надо ко мне, пожалуйста. Я так, философски. А? Жарко здесь, да? Ну, это заслуженная претензия? Глупая. Ну, жарко и жарко. Ну, а что мы можем сделать в конце концов? Я лично узнал только час назад, что здесь нет кондиционеров. Я первый раз такое вижу, знаете, что в таком большом кинотеатре кондиционеров нет. Но мои э, Моим организаторам, оказывается, сказали об этом день назад. Да. Или чуть ли не сегодня с утра, потому что, видать, понимали, что мы тогда как-то откажемся. Но... но так или иначе, жарко. А кому претензия у вас? Ну, жарко, это конституция, это же просто жарко. К организаторам, да, все-таки? Я поп я попросил бы вас, когда вспоминаете организаторов, с благодарности начинать. Не, спасибо, я шучу. Но так или иначе, девушка в чем-то права. Да, организаторы сидят и жарко. Неудачный все-таки период не хотел бы его разбирать, но ладно. Вы все слышали, что девушка этот кричит? Нет. Вы к кому это обращаетесь, что почему ты не женишься? Ну это претензия, но она к кому направлена? А то я начинаю нервничать. А? Это пример, но он тоже не случайный. Но так или иначе, претензия, ну какой смысл? Раз вы здесь попали, а в какой-то смысле вы здесь попали. Вот, ну значит на это есть Божья воля. Согласны? Значит зачем-то вам здесь надо оказаться. Или в метро вы поедете, или еще где-то. Так поблагодарите. Вы предъявили претензию, у вас энергетика испортилась. Все, сердце сразу же зажимается. Любая претензия, самая заслуженная. Вы можете себе представить святого, который хоть одну претензию предъявляет. Ну можете, или читали где-то, что сидит Франциск, да, святой Франциск, там в носу ковыряется, все плохо, все козлы, папа козел, это козел, вообще как жить, мир плохой. А? И самое интересное, идет энергетика, в это время ухудшается, и вы болезни предъявляете. Даже если это очень заслуженно, ну в кавычках, конечно. Нет заслуженных претензий, все претензии от эго. Поэтому я вас просил 108 раз в день благодарить. Вы благодарили? Есть люди, которые вот честно 108 раз в день благодарили? Ну, поэтому вы такая сидите. А -а -а, такая, а -а -а". Ну, кто хотя бы несколько раз в день вот осознанно благодарил вообще, есть? А -а -а. Ну, вы замечаете, как энергетика меняется, да? Вот смотрите, давайте сейчас на 3-4 скажем спасибо всем, хорошо? А, еще лучше. Я придумал еще лучше. Вам это еще больше понравится. Спасибо организаторам. Хорошо? не мы пойдем дальше. Вы, я вижу, что вы очень продвинутые. Мы скажем, давайте сейчас 3-4. Большое спасибо организаторам. Хорошо? 3-4. Большое спасибо организаторам. О! Ну, вы сидите там на сцене, вы не видите себя, да? Вы только там что штабель, и то не все, к сожалению, видят, я знаю. Кто сказал, что он большой? Не надо, пожалуйста, мне тут настроение портить. Но я вас вижу, да? И вы все заулыбались, и почти все захлопали, да? Ну, мы же с вами пришли к выводу. Люди когда хлопают, когда им понравилось что-то, да? То представьте, вы какую-нибудь песню слушаете, а артист вышел и поет, как железом по стеклу. Вы же не будете сидеть, ну, хотя, конечно, будете, ну едва ли да, кто хлопает. Все кричат, там ну на мыло куда-нибудь, не знаю. А вы, обратите внимание, вы просто поблагодарили. И, в принципе, кого вы поблагодарили? Те, кто за ваши бабки должен вам создать был максимально комфортные условия. Да? А он не создал. А вы поблагодарили, а радость пришла. А вам пришла, Андрей, как-то вы радуетесь? Ну да, что стоите красней То есть простой пример. Вы не просто поблагодарили, вы сказали большое спасибо. Тем, кто не позаботился о вас, обрек вас на два часа суровых условий. И вы сидите заулыбались все. Согласны? Прослабились, захлопали. Давайте, вот, понравилось. Давайте еще раз, только громче, хорошо? Три, четыре. Большое спасибо Организаторам Вы мне помогаете Это им вместо премии будет О. И так им жизнь хороша отчаянно. Теперь другой Или не будем энергию портить Претензию вслух Будем или нет не будем. Да, Даже вам не хочется Да? В дерьмо нос ссувать. Но не хочется, да? И так жарко, да. Правильно. То есть вам не хочется в дерьмо лезть? То есть претензию предъявлять Или вам хочется, девушка, вы так на меня смотрите, не хочется? Может предъявите претензию? Не, уже в жалость, не дай бог, боже упаси. Вот видите, правильно. Так почему в течение дня мы предъявляем кому-то претензии? Даже в уме правительство такое, это такое, это такое. На шум он всегда предъявляется. В этот момент у нас все закрывается. Поэтому просто привыкните благодарить. Мне фильм какой-то переслали. Но он, конечно, с юмором. как 99% американских фильмов, даже те, которые с каким-то философским смыслом, они все равно, в общем ведут. Но там была такая идея, что надо всегда «да» говорить. Да? Всегда говори да, да, там. И он говорил, у него жизнь изменилась, в общем-то. Но там сама идея, она к тому, что говори, жизнь не та. Потому что когда вы благодарите, вы говорите да. В хорошем смысле да. А если вы вы предъявляете претензию, вы говорите, все, не надо мне счастья, ничего не надо. Я дурак, придурочный, вообще, или дура, там, ну, уж более лично подойдите здесь. Да, давайте так. Сейчас скажем, большое спасибо за то, что перебивают лектор Хорошо? Давайте три-четыре. Большое спасибо за то, что перебивают лектора. <плодиспро> спасибо вам, дорогая. Терпение учите. Но на один раз хватит, хорошо? Вы записки пишите, контора пишет, знаете, сидите. Только, пожалуйста, почерком понятным. вот Итак, в прошлый раз мы говорили, что надо благодарить побольше. 108 раз в день, вот ну возьмите, ну найдите повод, 108 раз в день. Вот утром встали, соц, спасибо Бог, спасибо, вот жена там, вот видите, вот, Алексей, у него проблемы с женой были. Он три месяца поблагодарил, уже ходит, и жена такая хорошая, все, жизнь налажится налаживается, дочь хорошая. Что-то вы мне писали, ну хорошо, ладно, да. она здесь, у нее не было никогда, он всегда любил. вот Так или иначе, начните благодарить. То есть пишите три месяца, ну, ну что вам, это тяжело что ли, одно предложение в день. Вы здесь 2 часа в жаре сидите. Если разделить по 10 секунд на 3 месяца, это и то меньше получится, больше, то есть. Одно предложение в день. Главная цель моей жизни – божественная любовь. Лучше еще помолиться. Бог, пожалуйста, вот очень хочу правда И вы подсознание программируйте Следующее. Просто вот избавьтесь от претензий. Вот только хочется. Вот как Жак. Спасибо. Ну вот самый простой пример. вот Приходит. Сотрудница к директору и просит зарплату поднимать. Вот если она с претензий начнет. Я уже здесь полгода работаю, я уже столько сделал, у нас кондиционер. Они, а... Нормальный вообще, вменяемый, ну не пьяный какой-то, не дурак лежащий, он ей вообще зарплату поднимет или вообще... -то? Или скажешь, ты, вы у нас не такой тут какой-то еще, это, а я такая. А если она с благодарностью? Спасибо вам, я у вас столько терпению научилась. это ну, Можешь всегда найти человек полгода там жить. Уже все по -другому. Даже с практической стороны. Но ну, вы не можете так, конечно, это манипулировать. Это другой другая техника. Вопросы вот знаете кому? Не-не, вот, вы держите. Вот поднимите ручку. Вот вот ей давайте все вопросы. Она в конце мне даст. Можете дату писать, если есть лично личность. Чтобы... Про любовь спросите, в какой любви вам не везет. Вот, следующее. То есть, благодарность, нет претензий. И еще одну важную тему мы говорили на прошлом занятии, что надо родителей своих уважать и принимать. Не случайно все э, религии говорят, чти отца и мать свою. Если вы их не чтите, если вы не чтите отца, у вас закрывается мужской божественный аспект. Если у вас э, есть проблемы с матерью, у вас закрывается женский божественный аспект. Одна из причин, почему... Есть причин, почему у нас закрывается вообще поддержка от рода, поддержка от вселенной. Мы у нас есть проблемы к отцу или матери. Отец и мать какой бы он не был, он всегда э мы должны их уважать и желательно сужить. Максимально сужить им, даже если они умерли. И опять же, я обратил внимание, что многие люди говорят: "Да вы что, я в церковь там хожу три года и вообще уже Всех этих демонов ненавижу, но родителей я уважаю. Чти отца и мать свою, я это знаю. Я смотрю, энергетика на минусе, отец закрыт. Я говорю, а как так? Я понял, что на подсознательном уровне, особенно если в детстве были проблемы, у детей, которые брошены, особенно до трех лет, практически всегда есть агрессия ну или к отцу, или к матери. Или если оба родителя бросили, ну, оставили бабушке, неосознанно, даже если бабушка хорошая, родители хорошие, ребенок не понимает. Это подсознательно есть. Потому что я стал смотреть, я вот смотрю, говорю, ну откуда? Он говорит, да нет, я папу вообще уважаю. Вы что, у меня папа такой человек, мне столько сделал. Я смотрю, ну нет, ну два года, ну есть. Ну в два года он там что-то разводили с мамой, уехал там, ну у нас все равно отношения хорошие. У ребенка это не понимает, подсознание работает по другим законам. Поэтому я вам всем советую, это кстати не только я, это я обратил внимание, особенно в восточных школах во многих. И у нескольких действительно целителей очень высокого уровня я увидел йогов, что надо родителям поклониться. Вот учителю наравне с родителями. Если вы хотите, чтобы вам открылось божественное откровение, чтобы вы продвигались, вы должны в уме поклониться родителям перед там молитвами. Я общался, вот я писал там с академиком одним, он тоже вот на уровне подсознания, как от обид избавляться, вот прописывать и, и кланяться. Я заметил, это работает больше всего. Практически за 2-3 месяца вы можете закрыть эту тему. И сегодня буквально я консультировал женщину тоже. Ну, у меня такое почти постоянно Я думаю, вы не дадите здесь соврать, кто тут сидите. И я заметил, что если вы прописываете, это у вас уходит. И много людей приходят говорят, у меня вот прям начинаю прописывать, начинаю кланяться. И буквально за один день, там за несколько дней меняются с родителями отношения. Там болезни по мужскому женскому уровню проходят. Вот, поэтому я вам это все посоветовал сделать. И э, это то, что мы говорили очень коротко на прошлой лекции. Если вы ее не видели, она на сайте, вы уже на первой странице. Сегодня мы поговорим, как быть успешными во всех видах любви. Потому что все равно любовь, она по-разному в этот мир в этом мире проявляется. Да? Детей мы любим одной любовью. Жен или мужей, ну там соответственно, мы любим по-другому. Да? Своих врагов мы любим по-третьему. Врагов всех своих любят. Вы любите? <смех> <смех> ну, вы за всех, да. <смех> Молодец. вот То есть даже врагов мы по-другому любим. И дело в том, что любовь, это э, она по-разному проявляется. В Ветах было непосредственно ведических источниках говорилось о основных пяти расах, пяти проявлениях любви. В духовном мире все, все есть то, что в материальном мире. И первый вид любви это шанта-раса. Многие школы говорят, что, ну вот, э, это, кстати, в христианстве есть, отшельники христиане достигали этой любви, многие йоги отрешенные. Шанта-раса – это спокойное и безэмоциональное состояние, вы всех любите одинаково, то есть у вас спокойное и ровное отношение, вы видите во всем Бога и вы умиротворены, вы видите во всем душу, э, высшую единую душу. Есть дасья-раса, э, дасья-бхава ее еще называют, это роль слуги. Множество святых, опять же, особенно в христианстве, это достигли этого уровня, когда они во всем видят часть Бога и всем служат. Они видят себя всем, ну, себя как слуг полностью. У них нет эго, тоже для того, чтобы видеть себя слугой слуги, для этого нужно, конечно, иметь минимум эго. Следующее, это уже более, ну, такое для этого в основном в школах бакте нужно заниматься бакте йога это когда вы к другу к богу относитесь как к другу то есть более равное такое отношение следующее это васалья это отношение родительской любви то есть вы относитесь к богу как к к ребенку. Это часто бывает в религиозных концепциях, где Бог где-то на алтаре, вы поклоняетесь ему, или как маленькую мальчику, за которым надо ухаживать. В принципе, почему желательно пройти деторождение, родить ребенка для женщины и для и для для мужчин тоже пройти, зачатие, процесс важный. И потом воспитание, потому что через детей мы учимся это безусловно любви. Дети нуждаются в первые годы в постоянной заботе. Когда мы служим им, наше сердце, сердце очищается. Но считается, особенно в бхакти-йоге, в большинство школ, что матхура-бхава, то есть раса супружеской любви, она самая высокая. Но она мало что имеет в этом отношении к материальной, в ну, нашем материальном мире любви. Но согласитесь, что в основном людей беспокоит это отношение ну, ваших, скажем так, сексуальных партнеров, да, мужа или жены, или у кого-то там, ну, кто студент, я не знаю, еще не женат, но так или иначе, любящего человека. Согласны? Самая сильная боль. Вы часто видели человека, который ходит неделями, пьет там валидолку, я не знаю, что там, валерьянку, кардамонку? Что пьют, когда надо успокоиться? Ну, понимаете, о чем я? Да? Ой, у меня с мамой отношения ухудшились. Вы видели тогда 30 лет человеку, И он ходит три месяца, господи, вообще, там, ну что, у меня сердечный приступ, там, мама не так на меня посмотрела. Ну, и по большому счету, согласитесь, что это немножко не гармонично да? Я видел несколько таких мужчин, они такие, ой, мамочка мне сказала, мам, туда не пусти, вот сюда. Они на, на подсознательном уровне, у них еще детская позиция, понимаете? Но это не очень гармонично. Вы согласны со мной? А? С детьми уже чуть другое, но если дети взрослые, это тоже ненормально. Ко, ко мне женщина пришла, мне там 30 лет, ой, сыну 30 лет, но она говорит, ой, у меня бэбик такой, Майя, ой, как он это, как я переживаю, он так посмотрел, туда пошел, я говорю, сколько лет бэбику, там, 34 такой. Так, может, пусть и идет, как знает, но может, вам как-то своей жизнью больше заниматься. Но кто из вас не переживал такие страдания, ой, там, вы влюбились, «О, эта девушка на меня не так посмотрела». Ну, или девушки там мужчины, или там муж ушел от кого-то, или там жена. Согласитесь, что это намного тяжелее перенести. Вы любили вообще как-то? А то я сижу, может, это я там как-то. есть Романтик такой в галстуке. Да. Кто ни разу не влюблялся в противоположный пол? Ну, хотя сейчас уже мода в свой, влюбляться надо уже, это это уже считается... Ну, все понимают, да, о чем мне нет? Ну, в школе кто-то сидел, что там вот вот это которая с косичками вроде такая, она не так посмотрела, и уже вообще там, и учительницу хочется камнем кинуть, а? Вы понимаете, о чем я вообще, нет? Ну, вы влюблялись все. А кто сейчас влюблен, если не секрет, поднимите руки. Ну, четверть зал, молодцы. Ну, вот так, да, вот так вот. Ну, я на жену посмотрел, да, я влюблен. Она так раз смотрит на него, смотрит, он поднимает. Молодец. Да? Ой, что-то тепло. А так. Ну, вот так галстук. Вы не думаете я все равно прилично даже без галстук. А. Сохраняется какое-то приличие, нет? Вот. То есть вы влюблялись, вы, в общем, понимаете, о чем речь, да? Чтобы... Жизнь не мила там, да? Кто-то вешается. Ну, серьезно, что там есть такие, что... Одноклассница там сказала, что не любит, все, жизнь закончилась. Вот, вот это супружеское. И что самое интересное, что это по большому счету еще любовью не считается. Ну вот эти чувства, да, к противоположному полу Романтичная любовь, это так, это нечистая любовь. Ну, в материальном мире. Что-то я чувствую, вам вас попросить поблагодарить, а вы как-то так на меня смотрите строго. Вы читали когда-то, что ученые доказали, что это химия, в общем-то? Это природа так устроена, противоположный полу привлекаться, а то бы у нас дети не рождались. Представьте, если бы секс был непривлекательный и не было такого, ну, всякого мозгу что, ну, вот идет девушка, идет, ну, вот, жена прирождена, ну, раз посмотрю, мне так хорошо, а что там? Еще сексом заниматься, чтобы ребенка, нет, ну, Господи, а потом его воспитывать, нет. Прекратите, прекратите. не ни за что. Природа так устроила, должна быть химия. Но она на сколько лет? Ну, на шесть. Это вы оптимисты, да. Два-три обычно. Потом она проходит, уже бэбики бегают, надо уже к детям проявлять, да. В отцалия расу уже надо, уже детей надо любить, потому что дети такие, к ним бескорыстная любовь уже сама идет. Поэтому эта любовь, Она в основном жиждется на привязанности. И романтичная любовь в материальном мире, она не считается чистой любовью. Если, если мы при этом не служим, если у нас нет претензий. Потому что, если мы влюбляемся в кого-то, но у нас есть претензии, и эта любовь не переходит в настоящую любовь, то это любовь станет трагедией. Почему очень важно, и на первой лекции мы говорили, вот это ощущение любви, оно изнутри идет. Если мы живем в этой любви, мы наполнены, нам никто не нужен, то мы и так счастливы. И мы сможем сделать другого человека счастливыми. Маслоу, я очень люб, ну, люблю люблю Маслоу. Я думаю, из современных психологов за последние сто лет, это Аврахам, Авраам, его по-разному везде пишут, гуманистическую психологию он, так сказать, изобрел. У него очень много таких вещей, которые, ну видно, что он пришел с высокого уровня, чтобы давать вот таким западным психологическим языком. И он очень хорошо объяснил, Я это привык называть любовь Д, любовь Б, это как бытийная любовь и дефицитная любовь, он говорил. Так вот, большинство людей, они влюбляются в дефицитную любовь, да? Когда, для чего человек влюбляется? Чтобы избавиться от одиночества, да, обрести защиту, еще для чего? Чувствовать, да, этот человек сделает меня счастливым, еще. Мне чему-то не хватает, заняться нечем, ну да, это от одиночества, еще. Еще. Ну вот дефицитная любовь, да, чтобы тебя любили, то есть влюбиться, чтобы тебя любили, а если я не влюблюсь, это, это такая, конечно, безусловная любовь, чистая, да, такая, то есть, вот. не, это все дефицитная любовь. Вы, я думаю, все знакомы с этим вот состоянием, особенно в школе, ну, я прошу прощения, да я помню, я хожу уже как-то несколько месяцев в школе, в классе девятом, я думаю, что-то не то, что-то не то, о, я же не влюблен ни в кого, думаю. Надо влюбиться. Ну, все ходят, надо влюбиться. Ты в кого влюблен? Помните в школе, да? там А ты кто у тебя? А ты, а ты, а те это. А мне та там, знаете, а это. Если состояния нет влюбленности, какой-то неполноценности, да, жизнь, она как-то зря проходит вообще. Так, да? Вы понимаете, к чему я, нет? И надо влюбиться для чего? вот Чтобы там на дискотеку, да, и, по-моему, приходишь, такая девушка, кажется, на тебя все смотрят, уважаемый человек. Манька-то у меня. Ага, смотри, Или вообще ни один просто, да? Как ко мне женщина пришла, а Рами, мне надо срочно жениться. Я говорю, в каком смысле? Ну, понимаете, вот, меня часто на свадьбы подруги приглашают, ну, там, родственники какие-то, мне ну, мне неудобно одной ходить. Я как ворона белая. Мне надо жениться, Рами, влюбиться. Ну, это, как вы понимаете, безусловная любовь, да? Вот. И, то есть, вот эта дефицитная любовь, вот это ощущение такое потребность, она уже ведёт к разрушению, она разрушительна сама по себе. Есть бытийная любовь. Масло это очень хорошо говорил, что она основана на осознании человеческой ценности другого, без стремления его изменить или использовать. Она не собственническая, ни назойливая и помогает другому человеку развивать развиваться, удовлетворяя его стремление к любви. Говоря вас языком восточной психологии, это любовь, когда вы просто сами по себе любите. И вы, ваша любовь проявляется в том, что вы стремитесь помочь другому человеку приблизиться к Божественному. И вы оставляете ему право выбора даже оставить вас, уйти и так далее. Вы все равно останетесь наполненными. И вот это уже настоящая любовь. То есть ваша цель сделать другого человека счастливым. Если он вам заявляет, что он хочет уйти, там или еще что-то, как ну это его выбор, что вы, вы спокойно это принимаете. Потому что когда вот эта дефицитная любовь, у нас подсознательно сидит страх, да, что в этой вселенной есть дефицит. Мы же в Советском Союзе, большинство из вас выросли, да? Помните, там дефицит был? У меня сестра, она, ее несчастненькую бедную выгнали в 80-м году за антисоветскую деятельность в Австрию. Знаете, все думали, да, так И там племянник вырос. Он приехал, и в начало 90-х годов их пустили. Молодой там, в ну, школе, в школе, И он приходит в первые дания, он говорит, да у вас такая жизнь просто. Говорит, это вообще, у нас такая скучно у вас такая жизнь. Что-то, думаю, мы, наверное, ну, как-то в метро прижали сильно там, в Питере. И он говорит, у вас так здорово. Вот я отстоял в очереди там, там, я принес это, и такое счастье, да, что можно это удалить у нас все как-то есть, ну, надо деньги только заработать, ну, денег ни у кого не хватает это понятно И мы выросли вот в ощущении такого, дефициты. И у нас подсознательно, что есть дефицит любви, что если нас кто-то бросит, тут не так, что если от нас дети уйдут, нам всегда надо вот это ощущение. Это уже болезненное ощущение, оно разрушительно само по себе. Поэтому, если мы центр внутри себя нашли, если мы правильно любим Бога, если у нас божественная, безусловная любовь, у нас нет страхов, то любой человек попадает в наше поле, мы ему думаем, как отсужить, как приблизить его к божественному, но у нас нет вот этого желания зацепиться. Несколько женщин, вот сейчас в Москве я проконсультировал, это очень многих, я вам скажу, Одна из главных причин, почему женщины очень часто не может устроить свою личную жизнь. Огромный страх остаться одной. Э -э вот в Риге даже моя организатор женщина, ей лет 34. 30... Ну, может с небольшим. А то женщина бывает в возрасте на год ошибешься. И они потом вас 20 лет не благодарят. Ну, не 18, ну ну в общем... Чуть не сказал в возрасте, ну, в таком молодежном. Вот, и она одна, у нее долго нет. Я ей сказал, будете следовать, и я всем сказал в Риге, одно из главных правил, будете следовать, я вам обещаю, но вы не должны даже привязываться к этому. Одно из правил, когда женщина, она внутри не привязана, не в том смысле не привязана, у нее нет страха одиночества, то тогда все устраивается значительно легче. У меня даже на сайте вот тоже была женщина, и похоже научила она говорит, через три дня мне этот проход не давали. Потому что от вас не идет вот это дефицитного. Дефицит. Сейчас да, в России дефицит считается мужиков. Нет, но ну это у вас рад. Вы за всех благодарите. У вас цель божественная любовь. У вас такого еще нет. Но по статистике женщин меньше в России, чем мужчин. А если пьющих мужчин убрать, то есть женщин больше, а мужчин меньше. Вы это не знаете? Статистику почитайте. Что? На последних рядах меня слышно? А то я смотрю, там некоторые так это вот, то первое, вы избавьтесь от этого страха, просто представьте любое развитие событий, что вы всю жизнь будете один, то есть одна, что никого не будет, все, ну нет, нет, ну, сюда, сюда, нет, если вы это приняли, то вы увидите, у вас жизнь меняется, потому что, когда вы дефицитно любите кого-то, да, вот ребеночка даже, тю, тю, тю, дефицитно, не дай бог, он уйдет там куда-то, джентль, он другой, ребенок это чувствует, у него какое неосознанное желание появляется, мамуля, папуля, понимаете, И так мужчины. Вот женщина попадает, и у женщины как? Так, так, так, подходит, не подходит, подходит. Ой, не бог уйдет, у меня жизнь закончится, я уже два года такой встречал. У мужчины какое неосознанное будет желание? Убежать. Он даже не понимает, ты красиво, и уже все готово, там все, торт спечь, все. А хочется бежать. Я никогда не видел несчастных женщин, устроенной личной жизни, которые внутри гармонично цельны, что они уже взорвались, на важнице. Это такой пример вам вот и большинство практически все духовные и философские школы они говорят что настоящая любовь начинается после свадьбы на западе она обычно через пару дней после свадьбы уже как прекращается да уже там уже или встречать пять лет вместе еще так любят друг друга это вообще такая редкость нет и он ей цветы также дарит не согласны то А через 10 лет, если увидеть, да, там какое-то романтичное проявление. Вы много пар знаете, у которых через 10 лет, и так они, как за 2 дня до свадьбы? Мало. мало. Очень мало, да. Потому что на Западе все с ног на голову перевернуто. На Западе вот это романтичное, как в Голливуде показывают, да, там, у -у, вот это все. Это в раджесе вот эти гормоны играют, но они-то отыграют 2 года. 2-3 года. Но чтобы они не отыграли... Что нужно сделать? И вообще, знаете, наша лекция называется Успех в любви. Вы пока еще сознание джиры не потеряли с благодарностью? Давайте определимся, как вы думаете, вот что такое успех в любви? Вот вы пришли за успехом в любви. Кто-то может встать, сказать: "Вот вы на первом ряду, вот мужчина Андрюша, надо это, давайте бегом-бегом. Вставайте. Вы вы не против встать?" Мне кажется, вам нет. Вы как моряк грудь на распашку. Сейчас вам микрофон дадут, хорошо? Вот что по вашему успех в любви. В окзалу повернись, это неудобно там, вы как ни место стоите, женщины. Ну, <свят> Лучше другим станьте, мед больше на Но у меня будетский взгляд, успех в любви это когда ты видишь другой женщине или во всех женщинах по причем видишь, что так качественно что твоя энергетика побеждает их мысли, чувства. То есть твоё видение побеждает все, да? тогда мир становится божественным и светлананом а если она сказала вам что ты козела она тело уходит к вашему лучшему другу Нет, так не бывает потому что какой бы теоретик это я циничный практик знаете но так иначе из извините я отвлекся даже ее слова это просто проявление какой-то кармы моей и я близком раствор а друг кто тоже бог которую я привлек ну любая встреча двух божеств Это огромная радость Ну, другу по морде дать надо или нет? Ну, смотря когда. Иногда нужно, но это все равно будет как такая... Нет, с любовью, со знаком благодарности, вы же понимаете, все как на. Да. Ну, ясно, все с благодарностью, все с благодарностью. Благодарностью, так сильнее да. получается, кстати, из опыта. Вот. Ну, ну, на самом деле, как бы от кармы же не убежишь, и просто... Ну, дорогой, если вы знаете кое-какие законы, то в какой-то степени все-таки можно. Нет, ну мы страхуемся на будущее, и как бы на неделю вперед все застраховано. Наверное, жарко уже, просто я не все понимаю. В общем, это успех в любви – это когда вы в другой женщине видите в богиню. Ну, в своей избраннице ли видите в богиню? не ну, вначале, в принципе, всех, да, А самая близкая, она уже там... Ну, но, но продолжайте. Спект, все спектры энергии, да, и материальные, и сексуальные, и семейные, то есть все вместе. Что-то я запутался, дорогая. Вот смотрите, вот вы в этой девушке видите богиню? Вот справа, вот она на себя пальцем показывает. Да. А слева от нее в женщине? Ну, конечно. А справа? Ну, в каждой. Ну, вы видите. Ну, потому что я медитирую на это как бы каждый день. Ну, что Раньше я это не знала потом... Ну, ну, хорошо, честно, вот Анандрея посмотрите, вы в нем кого видите? Ну, мужское божество. Мужское что? Да... Мужское божество. А, божество, я... извините. То есть вы в каждом видите Бога или богиню? Ну, естественно, да. Ну, хорошо, а ваша жена? Она так вот. же? Вот, вот. А жена против, да? Ее понять можно или нет? Так. А то так муж ходит, и во всех, ой, богиня прошла, и богиня, ой, богиня, И ты тоже. Не, ну просто за богиней не цепляешься, просто как бы радуешься. Или пробуждаешь ее, то же, то же самое. Ну раз богиня прошла, что-то пробудилась еще, прошло. <смех> ну мне кажется, что-то здесь вот не стыкуется, я не знаю, что. В принципе, вы правильно, в каждом вы видите часть бога, именно там, божество. Ну, понятно, что нужно энергетику нарабатывать, чтобы это было как бы из головы в сердце и потом во все. То есть, везде. Жена, вы согласны? Как-то, я не знаю, сейчас. у вас свое мнение, да? Ну, хорошо, спасибо, дорогой, вы садитесь, а то я сейчас чувствую, жена обидится сейчас на вас. ты Вам попадет по лекции, я буду еще это... Ну, спасибо, но вообще философское понимание правильное. А надо в каждом видеть, лучше часть Бога, а то, знаете, в каждом богиню как-то так уже. это Мне говорят там, что вы давно лекции по сексу не читали, я, говорю, я боюсь, меня понесет просто. Там с, с примерами еще у меня там есть склонность рисовать что-то, хотя картины, наверное, так дорого продадутся тогда, но все равно. Вы лучше видите в богине вот кто вам в первую очередь это это это есть в шиваизме особенно вот ну просветлённые, кто там в тантра йоге так вы должны видеть в партнере богине во всех как-то надо покор часть бога лучше. Да, дорогая. Лучше пусть вас муж видит во всех часть бога, да? А не то, что вот мужское достоинство прошло, вот там женское это богиня там и так далее. Это как-то может не так закончиться, я думаю, в современный наш страстный атомичный век такой, ну, то есть страстно невежественный У кого-то есть еще какие-то представления? Вот вы, блондиночка, вставайте, давайте, да. Вы на первом ряду, вы простите, дайте микрофон, пожалуйста. Здравствуйте. Какая приятная, да, давайте. давайте. Я, я как думаю, когда живешь и любишь, когда любишь все. Чуть громче надо. А, <звы> когда живешь и любишь, вот вас и всех вас любишь. Вот ваш ускатерь на столе тоже любишь, непонятно, в тоже любишь. Кого вы любите? Ускатерь, вашу клетку, непонятно, тоже любишь. Когда любишь? Просто. Когда в состоянии такой полёта время. Ну, по мере, я стараюсь сохранять в себе. Ну, вырабатывать. Угу. То есть чувство полёта Ну да, когда вот а ты... если у вас несчастье, например? Они есть, но все равно... Но все равно чувство полета, да? То есть? Стараюсь, да. Очень Только хочется. это очень хорошее чувство, единственное, вы не зацепитесь, потому что мы про это скажем. Любовь на самом деле одно из успешных проявлений любви. Вот чувствуете, что у девушки энергия на большом плюсе? Вот честно, видно, да? Да. Она не видит особо там... Я три месяца только знакома с вами, как бы заочина. Я не смогла в апреле попасть, я улетала. Я перед этим, прямо за день узнала передачу. И вот три месяца я прочитала. что вы хорошо так у вас, молодец. Да? Такое очень... поле у вас. Очень приятно. Божественное. Хорошо, за три месяца, видите, три месяца. вот Я же вам говорю, три месяца можно изменить, не верили ли мне. Но... Спасибо большое. Спасибо. Это мои организаторы там билеты чуть дешевле продают некоторым там чтобы они сказали, что нужно. Ладно, я шучу, а поверите. Если серьезно, то в этом есть какая-то большая доля истины. Сохранять чувство полета. Успех в любви – одно из первых качеств. Вот когда у вас что-то случается очень хорошее или очень плохое, а вы в это время сумели не просто сохранить, а увеличить чувство любви. Например, вас повысили, вы стали там, не знаю, министром, директором, я не знаю, что еще тут, известным человеком, баскетболистом, там футболистом, и вы сумели сохранить чувство любви вот в этой эйфории. Или у вас полное горе. Ну, Какое там, умер близкий человек или ушел. Ну, или, как некоторые женщины, не раз слышал, говорят, а, да. я говорю, у вас там, вот говорит ну, у меня муж, как же это, говорит, сейчас. У меня муж не умрет. Я говорю, да нет, я не вижу. Что я говорю, ну может так смотрите, чтобы не отпускайте чтобы не измерить. Ой, лучше бы умер То есть сейчас, так сказать, в наш век безусловной любви уже такое больше. вот Но на самом деле, вот чтобы с вами не случалось, насколько узнать, вы успешны любви или нет, сможете ли вы сохранять чувство любви в это время? Вот в это показатель на самом деле уровня нашего сумели ли вы сохранить любовь у вас случилось горе до да, самая легкое вы разорились. там вас оклеветали или самое тяжелое вы потеряли близкого человека вы стали инвалидом сумели ли вы сохранить чувство любви или нет возможно сохранить чувство любви в тяжелом горе вы узнали что у вас там ну вы стали инвалидом например на всю жизнь прикованно к постели сложно но те возможно это возможно тогда Вы по-настоящему успешный человек. Сейчас у нас, мне кажется, и в России, и в том числе на Западе, кто только не читает лекции, как стать успешным, да? То есть кто только не читает. И как только успех, и такой успех, и сякой. Но у нас успех там достигнуть чего-то. В основном, как правильно здесь говорят, достигаем мы все-таки по карме. И насколько мы работаем над собой. Но настоящий успех, он определяется, сумели ли мы сохранить любовь. Поэтому наше сознание в этот момент, оно самое важное. неважно что с нами случилось, хорошее, плохое, сумели мы сохранить любовь или нет. Внешний уровень, да, вы можете сказать, а что такого, я там машину выиграл, у меня там вот свадьба завтра, не знаю, ну, что еще, там денег много еще. Это вообще все временно, вы это все потеряете. Согласны с этим? Может год, 10 лет, вы это потеряете. А сумели вы сохранить чувство любви, не появилось ли чувство превосходства над другими? Вот здесь мы уже определяемся. Поэтому первое, насколько мы успешны в любви, оно определяется тем, как мы умеем сохранять чувство любви. Когда нас оклеветали, когда мы потеряли там это, потеряли то, потеряли близкие отношения, потеряли здоровье, потеряли жизнь, может быть. Сумели ли мы сохранить здесь любовь? Первое, сразу же, как вернуть на волну любви? Как вы думаете? Вот у вас что-то случилось, вы стали инвалидом. Первое, что должно вырваться? Благодарность. Святые так и поступают, не так ли? Что с ними не случается, они благодарят. Вы скажете, ну это уровень святых. Но сейчас мы живем в такой век, когда мы очень быстро можем изменить мы очень быстро можем научиться любви. Вот женщина встает, у нее плюс 800, это вообще, понимаете, три месяца вот стала работать. Чувствуете энергетику ее, нет? Ну сейчас плюс 800, день назад плюс 500, например. Вот она живет, вы видели от нее сияние какое? Я не знаю, может мне показалось? А? Ну встаньте еще раз, дорогая, пожалуйста. Потому что она невольно пришла. Вот это главное чувство вот этой любви сохранить. Ну, полета. Лучше говорить любви, потому что полет у нас в уме как что-то положительное. Поэтому главный наш успех жизни, конечно, сумели ли мы сохранять любовь. И поэтому мне было очень интересно. Я сам, когда проходил трансы, и особенно я вот читал люди, которые переживали клиническую смерть. Или я читал э, людей, вот э, где-то мы на сайте, или я хотел в рассылке, я не знаю, Настя, давай или нет. Один человек работал в госпитале с умирающими людьми. И о чем больше всего люди жалеют в момент смерти? Никто не пожалел, почему я машину не купил хорошую, да почему я работал так мало, почему мне в офисе надо было еще работать. Все жалели о другом, да, о более высших ценности. Почему я не проявлял любовь, скрытый смысл. Почему я не жил своей жизнью, как ну нежеланиями своей души. Так вот, что интересно. Когда мы умираем, у нас Божий суд. да Многие думают, как закон кармы, Ну, это хорошо ты делал, это плохо. Важно, самое главное, ты это с чувством любви делал или нет? Сумел ли ты сохранять любовь? Ты действовал это от эгоизма или от души? И в этом подлинный успех жизни. Самое интересное, что даже на внешнем уровне все меняется, если вы сумели сохранить любовь. Кто-то проходил это, да? Вот, например, у вас что-то случилось, я не знаю, ну, не будем брать крайний случай, вас, ваш дом сгорел. Вы сохранили чувство любви, вы вышли? Вы заметили, что эта ситуация решается в десятки раз быстрее? Да? Согласны с этим? А если у вас претензии, да за что это мне такое, куда там Бог смотрит вообще? Да? Этот виноват, этот. То ситуация в тысячу раз хуже решается. У меня было, что даже некоторые ученики, там, инспектор в ГИБДД, благодарят, спасибо, там что вы это. И все как-то решается, и чуть ли еще не деньги дают, понимаете? Да, дают ноги. Это работает, это на полном серьезе. Но вы должны быть не привязаны Потому что если вы подходите к, к инспектору ГИБДД, который, как обычно, вас законно все правильно остановил, вы нарушение большое сделали. Если вы правильно проходите, вы расстанетесь с друзьями, никогда вас не аж дрожит. В любой ситуации. Но вы не должны быть к этому привязаны. Поэтому первое, успешны ли вы в жизни, успешны ли в любви, насколько вы сумели сохранить чувство любви. А это проявляется в том, насколько вы сумели благодарить. Первая благодарность у вас вылетает или нет. Спасибо. Даже вам тяжело. Просто спасибо. Автоматом будет вылетать. Все, вы на волне. Следующий этап уже легче. Понимаете? Второе. Очень интересный момент. Я помню. Ну ну ладно, это отдельно. То, что второй случай. Второе показатель. Насколько мы успешны в жизни. Насколько мы успешны в любви. Насколько мы готовы служить. Все хотят любви. Все хотят любви. Вот на Западе, вот ну, я привожу пример, там все этой любовью озабочены, да? озабочены любовью все ходят. Любовью может быть озабоченным? Кто из вас тут озабочен любовью? Какой-нибудь богиня. Озабоченным любовью нельзя быть, да? Озабоченным может быть проблемами и так далее. Велик тот, кто служит. Один из моих учителей, он говорил, люби всех, служи всем. И здесь э, очень важно, что часто люди говорят, а как любить всех, да? А вы служите всем. Ведь если у вас нет претензий, вам же легко служить Если у вас есть претензия к кому-то, вам ему легко служить Да даже если вы будете сужить, представляете, вы кому-то пришли полы помыть. Какой-нибудь женщине пожилой, да? Таких идей вам в голову не приходило? Ну, поэтому и несчастны Но так или иначе, вы представьте, что вы ей убираете, ну, там, женщина одинокая, все, вы ей убираете, и вообще бабуля... Сколько можно жить, что вообще тут, это что? надо было детей хорошо воспитывать. Да? Этой бабуле ваша помощь нужна будет, как вы думаете? Она, если дотянется до какого-нибудь кирпича, да она с любовью попросит вас уйти. Поэтому велик тот, кто служит. В нашем мире мы живем с позиции эго. Велик тот, кто чего-то достиг. Да? Кто ездит на машине какой-то, кто там в каком-то доме большом живет. Это великий человек. Но я вам скажу одну вещь. И многим из вас на душе станет легче. Чувство полета испытаете. Хотите? Они все это потеряют. <звы> <звы> <звы> вот число потеряют. Это говорится, знаете, как на песке замки. Вы строите. Да? -де Детки играют да, на песочке, строят, переживают. У тебя такое, там ушли, куда идти покушать. Волна раз, и приходит нету. И человек ездит, ездит, ну сколько тут можно ездить, да? Ну, 30 лет максимум. Но обычно считается, что если человек нечестным путем это заработал, ну, так сказать, конечно, в России в основном все честно, ну, в других странах бывает, что не всегда, вот, то максимум через 10 лет он все потеряет. Ну, хорошо, даже 30 лет, ладно, ну сколько жизнь, ну 100 лет там, Ну, все равно он когда-то потеряет, да? Это богатство, это, это все временно. И это не успех на самом деле, это просто отработка кармы. И это не делает до конца счастливым человека. Я вам желаю, давайте, чтобы вы все были богатые, чтобы у вас денег некуда, некуда было одевать. Хотя мы и тут готовы вам помочь. Пусть у вас машины будут, на каких вы хотите, чтобы вам в метро пореже ездить. Хотя еще в пробку завтра попадете, вспомните меня. Ну будет повод поблагодарить. вот Пусть у вас все будет, но будьте все ко всему пусть мы будем ко всему этому не привязаны. И важно, сохранили мы чувство любви. И пусть нас не смущает, что нас это делает великим. Великим, но это, знаете, как вот ходят люди. Я помню, в Индии есть такой город очень святой. Сейчас туда, наверное, легче легче добираться. Но мы вот с одним монахом тоже, мы ездили по очень тогда уединенным местам, разным учителям в Индии там жили. И один бывавшим, Ховалом, это где Нарисимха, Воплощение проявилось, мы туда добрались, там сухо было плюс 50, и воды нет. И мы потом упали, нас, в общем, откачивали, но это отдельная история. Два-три дня мы там ходили еще. Вот, конечно, это такое интересное мне Но так или иначе, там есть храм небольшой, и туда приехал местный министр штата. Они такие важные, перед ними ковер послали. А я стоял и смеялся. Ну, не, ну как, смеялся по-хорошему, вы не думаете... Но это было так смешно, ну, 94-й год, там, Советский Союз только недавно располз, ну, тогда и в Литве перед этим же, ну все равно. Даже по сравнению с Советским Союзом, вся эта обстановка выглядела бедной. И они приехали на такой машине, ну, знаете, москвич был, помните, в 40-каком, ну, кто в Индии был, это до сих пор сейчас считается, сейчас уже меньше, но вот еще лет 5-10 назад, это считалось такое, презентабельной машиной. Москвич 50 -го года весит тонн 20 тонн, Такое вообще, знаете, сзади одна скамейка, но ну и спереди тоже, в общем, такое. Вылазит министр, чистый мусор, ковер, все, Я сижу, думаю, боже, и этому человеку все завидуют. Думаю, вот неужели, не дай бог, в своей жизни министром в Индии родиться А перед ними все стелятся, это министр, ну, он какой-то один из министров, все такое. Я думаю, на такой машине все ездят. Ну, в этой деревне там даже на ослах никто не ездит, знаете мы оттуда на автобусе уезжали, там такой автобус переполни, ну, внутрь попасть невозможно. Нас на крышу зацепило, и вы вот так держитесь за дверь, ну, за эту крышку, там кто-то с мешками сидит, я помню, какой-то мужик держит с, это, с сеном, у него раз открылось мне в рот, и под кочком, знаете. А водитель всегда пи пи пи, -пи". ну, еще так мягко, у них такой горл, знаете, и на всех машинах написано, трубите горл, я, я, я уже думал, все, не доеду, а мы что тогда, у меня обезвоживание был здорово, Это седа в род. Ну это у них как бы съездить в город там за 300 километров где-то, ну буквально часов 6-7 без пробок если все. А тут на такой машине приехал. Представляете, ему все завидуют. Я чувствую, ну, не тоже ж завидуют. Уважаемый человек, так кажется, там жена такая, там всё богатый, он может накормить своих всех детей. Тут воды-то, дай бог, стаканчик на всех. Знаете, еды нет, а тут министр штата, он каждый день кушает. Я не знаю, как сейчас в Индии, но вот когда я там первый раз, так сказать, жил, там были такие толстые женщины. Если толстая женщина, это богатая уже, все знают, это все уважаемая. Сейчас нет, так, все, есть сразу свадьба, уже не царь, худая, тощая, вы бедная. Я помню, с России приехала я еще во Вриндаум приехала там одна такая женщина, к ней говорит, индийцы, ой, это такая бедная еда. Я говорю, бедная, говорю, она, так, ну, она из Москвы, она не бедная. Да не, она худая. Я говорю, ну не все в Москве худые, москвички бедные. Вот, так приехал вот министр, я смотрю, ему все завидуют. Ну, вообще богат человек, да? Я думаю, боже, не дай бог родиться, да? Вот так же, думаю, накосячишь что-нибудь, вот так родишься <свят> с такой кармой. И на нас, наверное, тоже полубоги смотрят. В Москве выходит министр, да? Такая машина у него, такая все это. И, наверное, кто-то сидит такой, думает, господи, не дай бог, в следующей жизни в России министр родиться, да? <свят> ну, я не обижаю никого, я так на всех случаях. Потому что все в этом мире относительно. И все равно мы все это потеряем плюс ко всему. Это хорошо с завистью работают. Некоторые сядут, все равно потеряют. У меня был один друг еще, когда я монахом. Он такой едет, все это временно, все они потеряют эти дома шикарные. Все, потеряй, все. Все временно, блин, они не знают. А, потеряют. Вот. И у нас считается это величие. Но это иллюзорное величие. Великий мы когда служим Когда мы проявляем любить, когда мы проявляем способность любить, и служить мы можем всегда, вот абсолютно всегда. Даже если мы парализованы. Да? Как парализованы мы можем служить? Хотя бы рот свой не открывать с претензиями, да? Молиться за других и так далее. Мы всегда можем отдавать что-то, потому что настоящая любовь – это когда мы отдаем, когда мы служим. И велик тот, кто служит. Вот вы хотите быть великими? Я вам формулу даю, вам даже доплачивать за это не надо. Счастливыми хотите? Так служите больше. Подумайте, чем я могу служить больше? Выбросьте из этого, вот ваш партнер там, например, ну, сам карма у нас отрабатывается как правильно, молодой человек, который скал, который пуговицы не застегиваются. Правильно же он сказал, да, что, в общем-то, все по карме. Но счастливыми очень легко быть. Вот у вас карма быть уродливыми несчастными? Нет? И бедными еще. Ну, я в общем не про вас, я так философски Ну, или родиться там чуть выше, ну, богатым на... Какая тут, Ламборджина, да? Есть? 300 тысяч, да, она стоит? Сколько журналов можно напечатать? Но это вас ничего не сделает счастливыми. Вы когда-нибудь съехали, видели, вот в пробке стоит там шикарная машина, богатый человек, 10 его хранителей, он несчастный, по телефону разговаривает. Видели такое? Видели, да? И сразу на душе приятно, да? Он тоже страдает. Но... Может быть так, что у вас будет все в мире, а вы не будете счастливы. А? Так и бывает в основном, да? Ну не, первые годы наоборот, вы когда эйфория, что я достиг, там это там не сразу чувствуется. Но в один момент как легко стать счастливым. Просто поблагодарите и начните сужить. Прям физически возьмите, уберите. Вот к маме пришли, надо мамочка, эти к вани, всё ты что странно ко мне так напряженно смотришь, что ты так А вот такая у меня мамочка. Три вот месяца его писала, а ты все еще это, не поменялась. Блин. Придите просто помойте. Подъезд помойте. Настроение у вас поднимется или нет? Поблагодарите. Просто комплимент кому-то скажите. Ну, только искренне должен быть. И важно еще комплимент с некомплиментом не перепутать. А то я и такое видел. Поэтому велик тот, кто служит. И когда мы... Любовь к нам может прийти только тогда, когда мы готовы отдавать, готовы служить и бескорыстно служить. Потому что как узнать, что вы корыстно служите? Вот в России вопрос, я знаете какой, сразу вам скажу. Вот я когда эту тему только начинаю поднимать, меня уже сразу перебивает. А что такое, если служишь, служишь, а тебе еще хуже в лицо относятся. Или человек паразитом становится. Да. И у меня даже такое сложилось мнение, что в России все озабочены, что нельзя сужить, а то паразитами мы всех сделаем. Тут все так друг другу сужат, что все из-за этого и паразиты прям. Вы бескорыстно сужите, будьте здесь и сейчас. И все. Тогда как человек отреагирует, это уже не интересно Вы здесь и сейчас. Иногда надо сужить, не обязательно там что-то подправить, помыть. Просто комплимент сказать, просто даже помолиться человеку или просто жестко отказать. Но в духе сужения. Вот вы каждый час сделайте что я, ну, как я послужил, каждый час хотя бы. Ну, если не получится, хотя бы раз в день, что я послужил такое. Вот я умру, если вот что, кому я бескорыстно что-то послужил, кому я свет в этой жизни привез, или просто что-то я сделал. Если у вас получится каждый час, то это будет здорово. Например, вы едете на машине полтора часа сюда, вы стоите в пробке, как вы можете, вот, ну, за полтора часа вам один с половиной раз надо, да? Ну, два часа, скажем, вы едете. Как вы можете служить кому-то? Вот вы едете. Дорогу уступить, да? Еще. Ну, если вы всем будете уступать тоже, да? Ну, вы осознанно уступаете тогда. Стекло помыть соседу. Ну, могут тогда как-то за руки схватить, увести куда-нибудь. Ну, помыть, а как выскакивать на пробках и мыть, и быстро садиться, что ли, там, с ведром. Можно иногда. Если вы в потоке, иногда можно тогда. Ну, а еще... Пожелание человеку, просто пожелать что-то хорошее. А? Пожелать любви. Я чувствую, в России вам тяжеловато это, ну просто улыбнуться хотя бы. Вот человек даже вас зажимает и просто улыбнует, привет, ну что, проезжаю. Там, знаете, там. У меня, ну в Канаде люди такие дикие немножко, знаете, они чересчур культурные. Они в Москве никто не водили вообще, в свои, знаете, там водили. Так... Они, если видят, что ты чуть стремишься, они останавливают, проезжай, улыбайся. Давай, там, там в голову не придет. Знаете, какие ну, редко это сейчас где-то. Это уже в Торонто, где много эмигрантов. А в основном, если в провинции живете, там ну, отродяешься, что там кто-то поджимал. там даже это. И у меня несколько раз было, я поджал. у людей вообще, у них компьютеры, знаете, сбиваются. Ну, как поджал? Ну, просто торопишься, знаешь, там, в аэропорт куда-то едешь. Люди такие сбиваются. Я такой, улыбаюсь, привет. Вообще. Я такой, ухожу. Так, о, извините, я говорю, я, я, я баран, что они да, да нормально, русский, наверное, знаете. И в России, в России это чуть потяжелее, если вы улыбаетесь, ну, как бы, не всегда поймут, но это можно, да, сделать? Да попробуйте, улыбка всегда, от души улыбнулись, что здесь такого, извините. Всегда можно послужить как-то другим, где бы вы ни были. Я уже не говорю про самое простое в метро место уступить. Правда, я в Москве один раз уступил женщинам, так она мне смешно, я уже такая старая, да? Посмотрю, не знаю. У нас даже старым не уступают. <св> Поэтому все счастье начинается, когда мы служим бескорыстно. Вот, например, ну, это образ из приберя, так до кого-то смотрю, вы не думаете, я так философски. Вот у вас муж уходит от вас, все, я нашел другую. Да возьмите ему вещи, соберите, погладьте, все с любовью. Да? С улыбочкой. Дурак вообще уходит. Ну, может, даже не дурак, но просто так. Всегда можно найти, как кому служить. И счастье сразу приходит. Но не всегда у вас получится этому, например, мужу послужить. Ну, послужите просто соседу в это время. Как только вы переключаетесь что найдите объект для служения но главное чтобы у людей голова от вас не болела не надо навязчиво причинять добро вот знаете да? догонять причинять добро от этого надо избегать но дух служения все очень просто вы послужили вы же сразу улыбаетесь да вот вы сидите вам же жарко вам как в базе на западе ни один нормальный человек в такую лекцию не придет А если придет, то подаст суд потом. А я уже, у меня алимби, вы все сидели благодарили. Все записано на камеру. Разумно же, разумно же. Так вы сидите и вы счастливы. Почему? Потому что мы начали благодарение. Да? Поэтому служить это успех в любви. И во всех видах любви вы будете счастливыми. Если вы ребенку служите, но ну вы ему служите не от чувства дефицита. Господи, он же скоро вырастет и уйдет. Блин, а -а -а". Или он не такой будет, как я. Или он там инженером не с... или он станет. Это... Просто вы ему служите и все. И вы ему благодарите за то, что он пришел готов вам служить. Или 10 если у вас. Сегодня мужчина был такой счастливый. У меня четверо детей. Все, я такой счастливый всем служу. Молодец. Или любимому человеку. Вы служите, вы понимаете, когда-то вы расстанете. Каждую секунду вы бережете. Вы же останетесь с вашим любимым человеком когда-то. На больную мозоль, да, наступил? Не расстанетесь. Расстанетесь, уж смерть точно будет. В следующий не обязательно если у вас есть духовная связь. Если вы вместе служите Бога, если вы вместе приближаетесь к божественной любви. Но все равно такого нет, что вечно две души перевоплощаются. Вам это больно? Может, некоторым служат, но это факт. Может, не обижаться. Химия пройдет через три года. А как сделать, чтобы химия не прошла? Вот если вы видите пару... То, что они 2-3 года ходят там под лунной песенки поют, а, -а, а это ничего не значит вообще. Если у них еще детей нет, они просто эгоистично живут, наслаждаются. Но так или иначе, если вы встречаете, вы говорите, такое очень редко может. Да? 5 лет я спросил, вы знаете, чтобы ходили так же романтично, вы говорите, о, -о, о да? Ну, единицы таких. Вы можете сказать, эти развелись, эти развелись, эти одноклассников встретились, там все поразвелись, да, почти? А кто не развелся? Кто служит друг другу? Вот если вы пары увидите, которые долго живут, но ну есть, конечно, просто терпят, там, какие-то религиозные, но если они счастливо живут, они служат друг другу. И как узнать, например, вас партнер любит или вы любите по-настоящему? Готовы ли вы служить? Готовы ли вы его делать счастливым? В том числе, может быть, оставить, ну, как сказать, лишить его своего общества, если он этого хочет, может, или она там. Ну, партнер, что-то, чувствую, вам тяжеловато на душе стало, да? Служить это тяжко, да? Легко. Ну, вот сидит человек и улыбается. А вам, как вас зовут? Ирина, вот вам легко служить? Вот, видите, и она энергетика на плюс. Кому тяжело служить? Ну, сейчас, ну, поднимите руку. Ну, ну так, между нами. мы Камеру не показывайте на него. Кому тяжело служить? Вот не хочется как-то это. Вам. Встаньте, пожалуйста. Ничего на вас камеры нет? Встанете? Ну, вы, вы, да, что вы. Вы как по жизни счастливые в не они не, не очень видите дайте вот скажите громко вот смотрите сидит это девушка ирина да не рыжая как же это за блондинка да? вот все анекдоты про а она счастливые сужить только за радость чем больше тем это же нам хлеба не надо работу давайте да? и она сидит счастливая энергетика вот девушка стоит мне сужить тяжело как вам жить теперь громче скажите счастливые у вас нет мне кажется Вот мне кажется так сужить надо больше а как может вот кто у вас есть семья да семья есть муж дети есть нету вот это один из принципов людям которым тяжело сужить у них обычно нету потому что подсознательно человек не хочет зачем детей детям от им сужить же много нужно пленки или ночьюру такой маленький зачем я буду наслаждаться И партнеру постоянному надо. Да, если романтичная любовь, там ресторанчик пришли, потом <кхм> другой ресторанчик, не знаю, еще что -то. Понаслаждались, потом через годик еще, ой, у меня любовь куда-то ушла, извини. Я там в другой влюбился, а потом в другой. Да? Так это легко, что там. Это одна из э, проблем, почему у ну, таких людей, как правило, нет личной, ну, нет семьи, если есть, то она несчастна. Давайте промоделируем, как вы можете служить. Вам ничего вам комфортно? Потому что вы не на первом ряду. И даже на первом ряду я с ними не могу, это лекция. Но у меня все руки чашутся. Тренинг когда? В августе будет. Там. Комфортно. Комфортно вам? Ничего? Можете поговорить? Да. Вот давайте продумаем, как вы можете служить. Кто у вас вообще вокруг вас есть? Ой, мне много кому можно служить. Я могу служить маме, я могу служить брату, племяннице. В uh -huh. работе опять же могу служить. А как вы можете, например, брату служить? Ну, маме понятно, а брату? Я не знаю, приготовить ему вкусный завтрак рано утром. Вы с ним живете? Да. Ну, вкусный завтрак, молодец. Еще. Ну вы совсем его так не портите? Ну да, в общем, да. А то если вы будете ему как мамочка, он потом жениться не захочет. такой может. Но вы можете ему что сделать? На работе как вы можете послужить? Если не секрет, кем вы работаете, если не секрет? Если можете не отвечать, ну что так, в общем, вы делаете? Я управляю знаниями в компании. Круто. Управляетесь знаниями. У меня как-то все другой нескромный вопрос. А какими знаниями и в какой... До да каких дотянусь, теми управляем. Управляетесь знаниями, да? Да. Ну, хорошо. В общем, в чем такой в России женщине не управляют. Ну, как вы можете своим коллегам послужить? Терпимо по несколько раз объяснять им одно и то же. Где они да. необходимую им информацию. Это тоже служение, потому что большинство людей не понимает вообще по-другому. Да? Это закон такой, вы говорите, у них вообще в уме другая картинка. Если вы переспросите, они ответят вообще по-другому. Терпеливо, а еще как? Или это максимум, на что вы готовы? Но мне кажется, что делать что-то за них, это будет не совсем служение. Ну, делать занятое для ума. Еще? Благодарить их за что-то. Благодарить, да, и а в уме в основном, да. А просто офис, например, помыть? Там это очень странно. Ну да, надо, конечно, относительно смотреть, но я вам скажу, делайте это. Принести угощение какое-то. Принести угощение, да. Атмосферу какую-то веселую. Угощение еще полезное для здоровья, да. Не просто какую-то, ну там все, гадость с белым сахаром и белой мукой. Правильно. Я, вы знаете, вот я обратил внимание. Я знаю не так много директоров крупнейших корпораций, которые сами... Там раз в две недели готовят, раз в неделю даже обед для своих там топ-менеджеров, например. Убирают сами офис. Раньше пришли, снега нет, нет, они стоят, убирают. У них нет претензий. Где это дворчик? У них всегда энергетика на огромном плюсе. Особенно в России. Вот, ну, в России это, кстати, не так. Вот в восточных странах. Да, если бай, он бай, он приехал куда-то. Совершенство жизни, еще что я буду делать. Это энергетика на минусе. А вы готовы там, уборщица опоздал, да я, ребят, помою, ничего там сидите все равно. На самом деле, если вы в потоке это делаете, это все очень-очень здорово. Хорошо, давайте вопросы ваши. Давайте я на эти вначале отвечу, вы не обижайтесь. Тут как раз, я смотрю, тут 5-6 десятков, я думаю, по-быстренькому сейчас. Давайте, мужчины, кто-то вопрос был, так один устный. А, служение начальника – это прислуживание? Смотря какое, почему? В первую очередь мы должны служить, кто выше наш, нашим родителям, нашим начальникам. Почему? Мы должны это нормально. Смотря в каком вы духе все делаете. С позиции, ну как сказать, абсолютной истины, не важно что вы делаете, важно как вы это делаете. Понятно это? Поэтому если вы искренне служите, вот наоборот, любая корпорация, любая фирма, она может развиваться, если подчиненные, они не служат, ну какая-то есть одна компания, По большому счету, если совсем уже грубо, конечно, там есть подразделения, мы все делимся на двух типов людей. Это лидеры и те, кто ну, служит Но лидеры тоже служат, но они по-другому немножко служат. Поэтому на работе очень желательно найти того начальника, который вас вдохновляет и которому вы готовы служить. Понимаете? Это так же как с учителем. Если вы хотите обрести знания, вы должны найти учителя, который вам, ну, который вам нравится. Никто еще не стал, например, отличником математики, если он не любит не любил свою учительницу. Согласны с этим? Если человек ненавидит своего учителя, он никогда не усвоит эти знания. Ну, конечно, там есть какие-то исключения из всего, но в общем И бывает, что совершенно, в кавычках, бездарные дети становились гением просто из-за любви своему учителю. И также к начальнику. Вы должны работать на той работе, где желательно вы ну, как-то принимаете свое начальника, и вы вдохновлены ему сужить Это отвечает нашу ваш вопрос? Там, знаете, кто-то на ступенях задавал какой-то вопрос. И мы как-то с любовью перебили. Уже нет вопроса у вас? А вам должно быть все равно, вы, вы не заискиваетесь, вы не ожидаете, у вас не дефицитная любовь, я сужу, сужу, уже три дня сужу, сейчас что-то должно произойти хорошее. Рами обещал счастье, блин, и этот человек на меня обратить внимание Все, вы уже попались, понятно, а вам до фени, как он Андрей говорит, вы сужите и все, что -то. И можно начинать даже физически сужить, это самое лучшее очищение, потому что в уме так легко сужить, но сужение, например, просто выслушать внимательно, с уважением, это тоже сужение. Ну, давайте я сейчас хотя бы на несколько записок, и потом к Уссу нам Рами, скажите, у меня не складываются отношения с мужчиной. Ну, может, и не надо. Длиться не более четырех... А, с мужчинами. Ну, надо было чуть лучше писать. Ну да, не дляться с мужчинами. Нет, тогда, конечно, не очень. Длиться для... Ну, я догадываюсь, что длится тут, наверное, не более четырех месяцев шести. У меня низкая самооценка, я не могу с этим справиться. Что мне делать, дата рождения тогда -то. Кстати, карта у вас сильная, ничего мудрая. Я даже по дате грубо вижу. А, самооценка это в основе всего лежит. То есть у вас дефицитная любовь, вы зачем-то хотите. И если вы себя не уважаете, вас никто не будет ну, уважать из окружающих. Поэтому, когда вы по-настоящему себя любите, у вас вот это чувство любви проявлено, у вас, естественно, проявлено самоуважение. Поэтому вот эти западные школы, когда они говорят, надо быть уверенным, проявлять самооценку, это внешне. Люди раскусывают. Они чувствуют, что внутри что-то не то. Согласны с этим? Сколько людей ходят такие, я уверен, и все, у них все получается. Но других почему-то не уважают особо. Бывает такое? И в личных отношениях. Так в основном и бывает. А человек, который гармоничный, он может иногда там, не уверен, например, женщина увидела мышку... На стол высокий раз запрыгнул быстро. Такая трусиха. Но она внутри гармонична, она сохраняет любовь в кризисах. Все, ее уважают, ее любят. Поэтому у вас, ну вот поработайте над этим дефицитным чувством, что кто-то нужен. Здесь же, на особенно на Западе, ой, тебе сколько лет, сколько, ой, тебе 24, тебе 30, тебе это, Ах, тебе там, надо быстрее, понимаете. У меня несколько раз было, вот даже я консультировал за последние несколько недель людей, Я говорю, а вам что, одной плохо? У вас период идет, вам надо побыть одной. Да нет, на меня все давят. Ну, давят и давят, ну что вы, живите своей жизнью. Поэтому проработайте вот этот этап, что, ну, останетесь одной. Нет, станьте самодостаточной. Рами, скажите, пожалуйста, как вернуть гармонию в отношения и уважение к мужчине? Я чувствую, я сомневаюсь в выборе партнера. Спасибо, Светлана. Спасибо. Ну, сейчас просто карт не буду делать, давайте так, по, по почерку. Но, с одной стороны, знаете, я еще ни разу не видел женщину, которая никогда ни в чем бы не сомневалась. Вот, уважение к мужчине очень легко, вообще очень легко. Он заходит, вы ему в ноги кланяетесь. И всегда с ним с уважением говорите. Не Толяна, а Анатолий. Ему служите, обедайте и все. И не чувствуете себя Выше. На Востоке это вообще раньше было как проклятие. Если мужчина и женщина, когда женщина, и женщина выше, например, она с более высокого социального уровня, или более продвинутая, более умная, потому что она невольно. Я-то выше, тут Васька пришел, он там токаря я главный бухгалтер. Вногие клиенты я могу, я, конечно, воплощение смирения, но вы же понимаете. Рами, скажите, пожалуйста, как узнать, что мне не хватает для привлечения гармоничного партнера? Я Но отследите свое поведение, посмотрите, в первую очередь внутренне отследите, насколько вы не зависите от э, этих отношений, э, насколько у вас нет вот этого болезненного желания быть с кем-то, вот привлечь, э, насколько вы внутри гармоничны, насколько вы можете сохранить любовь. Потому что имейте в виду, мало кто из нас готов к настоящей любви. Сильная любовь, она может и убить, знаете это, в физическом плане. Сильная любовь это огромная боль, только те, кто может переносить боль, он достоин большой любви. Поэтому насколько мы способны переносить любовь, боль, настолько мы достойны и заслужим что в нашу жизнь придет любовь. Это понятно всем? Потому что у нас же на Западе как понимается, что любовь это что-то положительное, чувство полета. Да? что любовь – это когда мы парим где-то там. Не всегда так. Может быть так, что вы любите человека, он умер. Вы же переживаете из-за этого, да, мягко говоря. Или он оставил вас. Или в отношениях любовь ваш любимый человек заболел. Или он что-то вам сказал там для эго. Ну, просто болезнь, не знаю. Если вы гармоничны, вы, конечно же, нормально принимаете. Но очень важно понять, что настоящая любовь она отдается тем, кто может переносить боль И боли до какой-то степени бояться надо, потому что безусловная любовь, она выше двойственности. Там нет хорошего или плохого. Это в вашем случае то, что нужно, в первую очередь, на духовном уровне. Внешне просто следите, гармоничной будьте. Вот... Э Что бы мне ни говорили сейчас, вот вы знаете, я знаю два, два типа женщин, которые приходят ко мне, я уже по энергетике вижу, я смотрю, я знаю точно проблемы в личной жизни как правило, с детьми. Две категории женщин. Одна слишком принципиальная, жесткая, дает жесткие оценки, такая женщина, так, вот так. Принципиальная, у нее всегда проблемы в личной жизни. Я не знаю. У меня есть уже опыт тысячи людей. Я это знаю с теории, я это знаю из практики. Чем более женщина жесткая, принципиальная. И другое, естественно, чем больше у нее страха внутри. И чем меньше вот второе, чем меньше в ней женственность На Западе сейчас говорят, надо всем мужчины и женщины равны. Мне на сайте написали, я так смеялся, я уже думал, кем меня только не называют. Мне какая женщина писал возмущенная. Рами, вы знаете, вы сексист на самом деле. Я чуть со стула не свалился. В каком смысле я сексист, вы Что они там про меня узнали, думаю, но вроде не знаю, что -то. Сексист, думаю, кто эти такой сексист? Вы вообще там за дискриминацию женщины? Я, думаю, так я ну, думаю, дискриминация женщин меня уже называли, думаю, это как-то я уже привык. А тут сексистом назвали. Я думаю, что ж такое сексист? Сексист как-то. Знаете, да, сексист? Я залез в интернет, ну, в циклопедию посмотрел, ну, на сайте там есть. Это который мужчина, он отрицает полное, он говорит, что мужчина и женщина, они разные. Они разные. Из-за того, что у них, ну, половые разные. Он говорит, ну, как там, он различий чуть... Э... Ну, в общем, там, прочитайте. Ну, мы разные, честное слово. Во всех отношениях. Женщины, они вообще с Венерой, да? А мы откуда? Мы с Марса. Ну, это факт, ну, что делать? И психика совершенно разная. Я в Канаде, я тоже в последнем блоке написал, вот вчера там поместили, коротко. Я читал в Канаде лекцию первую, ну, на английском, и там все канадки. Я, я сказал там только более мягко, что вот мужчины и женщины это разные, мне сразу одна сидит, шовинист, там вообще полно одинаково, ну полностью должно быть одинаково, я говорю, хорошо, давайте на второй лекции вам это объясню, и мне сидят ноги а, а там это просто запрещено говорить, там чуть ли не в тюрьму можно посидеть, ну, если вы скажете, что мужчины и женщины разные, там, ну, я говорю, права, да, женщин надо защищать, но мы разные, мы разные физически, разные. Доказывать не надо, не надо Психологически разные, да Все уже читали, все знали Духовно там так-то разные, разные Женщина рожает, ей над ребенка кормить Мужчине не надо, да Но это же разница, нет Я тоже написал в последнем блоке У меня один ученик Я говорю, а что? Он говорит, ну, я говорю, что вы в отпуске? Он говорит, а я в отпуске уходом за ребенка Я говорю, как у вас жена месяц назад родила Он говорит, а у нас может жена брать уход за ребенка Может мужчина Уже тоже, да А грудью муж может кормить? У меня не получается, у вас как, дорогой? Нет, да? Женское это дело. И потом, все психологи уже доказали, что первый год как минимум ребенку нужна мать, отец не заменит. По большому счету, мальчику, вообще, ну, ребенку нужен э, отец после 8 лет, когда логика сфорирована. Конечно, до этого тоже, но не так, что каждый день там ню-ню-ню. Лунная энергия от мужика даже не гармоничного не пойдет. Даже если он такой... Чу-чу, ребёнок, я люблю. Всё равно от него на энергии, на тонком плане не идёт энергии, понимаете? Дети, которые выращены в семье голубых, они уже, ну как сказать, всё, у них уже закрыто много всё. Чакры уже многие заблокированы. Потому что ну, не может мужчина, даже если он ходит в платье и в лифчике, он не может младенцу заменить лунную энергию, ну никак. Это женское тело готово, понимаете? Понимаете? Даже если мужчина взял лифчик напялит, у него энергии Луны и Венеры там не появится Даже если он бороду будет каждый день брить. Поэтому ребенку нужна лунная энергия в это время. И к чему я это все? Давайте с Луны спустимся. и так два типа женщин, которые всегда несчастны вот в личной жизни. Я уже знаю, но ни разу не было обратно. Первое, это принципиальные, жесткие, никогда вот так и все, все, хватит есть. Уже восемь вечеров, все, убирай. Нормальный мужик, может срочно такой жить? вторые это когда женщина у них доминирует мужское начало. То есть они лидерские на карьеру. Я говорю, может о семье подумать? Да-да, семья для меня важна, у меня двадцатый пункт, здесь рамя. Так на какую вы мне работаете? Я начальница, я такая женщина, все. Очень ре... Я практически не видел таких счастливых личных жизней. Если доминирует мужское начало. Вы не путайте только, есть женщины, лидеры сами по себе, Это их природа, они сохраняют при этом женственность. Помните это, служебный роман, да как она преобразилась? У нее женственность, она же как начальницей была, так и осталась. да Только она не эти очки носит там какие-то, или не туфли, которые бабушка ее носила, а уже так, и управляет помягче, и все осталось лидером. Поэтому вот эти два качества поработайте на психологическом уровне. Как выработать позитивное состояние к изменам? А зачем? Просто если вы выработаете, вам это начнет нравиться, и вселенная вам будет еще больше посылать, а зачем? Позитивное не нужно, в этом нет ничего хорошего. Особенно, когда она изменяет. Ничего там позитивного нет. Никакого позитива нет. Поймите, когда мы говорим про безусловную любовь, мы не говорим, что это позитивное чувство. Позитивное подразумевает негативное. Безусловная любовь, она выше. Сохранить любовь Это не значит сохранить позитивное настроение. Поэтому, если вы узнали, например, ваш партнер изменил, вы можете заплакать, да? Можете ему иногда по лицу дать так. Ну, мужчине, женщине, ну, как мужчина не может женщину бить. Нормальный гармоничный мужчина. Часто. Не, если серьезно, вообще не может. То есть считается, Марс никогда не должен Венеру как-то бить. Хотя я знаю, крайне редко, но исключения бывает Крайне-крайне-крайне редко, но вы никто из не попадаете. Так зачем к изменам? Измен есть измена. Вы внутри сохраняете любовь, все, ну так надо зачем-то. Внешне вы действуете соответственно. И позитивно не надо, да? Ой, на все воля обожье. Не надо, что там? Это отвечает на ваш вопрос? Нет, как уважаемый Рами. Очень хочется иметь... Частую зачеркнуто, чистую кожу. А я при <свят> <свят> В скобках у меня псориаз. А, извините. Что на этот недуг? Что этот недуг хочет мне сказать? Спасибо тогда-то. Псориаз – это одна из программ обычно неприятия ситуации. Это агрессия, раздражение. То есть раздражение, неприятие ситуации. И может быть привязанность к внешности, привязанность к благополучной судьбе тоже я встречал. Рами, здравствуйте. Ну, я уже здоровался. Да. Подскажите, пожалуйста, почему нет длительных отношений с мужчиной? Спасибо. Всего вам с наилучшего. Дело в том, что, вы знаете, мы живем в каком-то смысле в проклятый век. Вы это тоже учитываете. Есть ваша карма и есть карма всего человечества. Всего западного мира. Сейчас для того, чтобы длительные отношения были, ну, нужно, чтобы было благость, доминировала. Когда люди живут в основном в страсти и в невежестве, у них ничего длительно не может. В книге «Три энергии» я попытался это описать. Я надеюсь, все из вас ее читали, или все из вас ее приобрели, прочитают. «Три энергии» это отвечает, э, ну, от, э, там есть ответ на этот вопрос. Все длительное подразумевает, Что у вас есть благость, сатва, энергии. Как ее развить в книге «Три энергии» говорится. Дата рождения, время, город, имя. Проблема. Не могу выйти замуж. Второе. Проблема с деньгами. Не знаю, в каком направлении действовать. Хожу по замкнутому кругу. С уважением и любовью так-то. Вы знаете, смотрите, вообще имейте в виду, если мы какую-то записку читаем, вы посылаете этому человеку неосознанную любовь. Хорошо? Безусловную любовь. Потому что, такой сколько здесь, 700 человек сидит, если вы любовь пошлете, энергию, то этот человек, ну, может, замуж не выйдет, но успешной в любви станет, а это самое главное, как вы понимаете. вот Не могу выйти замуж, но вы поймите, это нужно, нужно чуть больше смотреть, потому что я так, вот. Ну, сразу идет по матери чисто, если в поле брать. Что по матери было? У вас проблемы с деторождением, будущее что-то? Проблема с деньгами. Женский принцип закрыть. Все правильно, два принцип У вас с матерью, если не тяжело, если хотите, встанете или нет, нет тогда мне чуть легче будет. С мамой у вас есть проблемы? Если, не ну, это такое, автор записки не встает, тогда с мамой работайте. У вас со стабильностью и женским аспектом проблемы. Именно женским в плане Луны, не венерианским. Объясните, пожалуйста, как избавиться от страха одиночества? Представлять, что остаешься один и на все воле Бога не получается принять. Раз не получается принять, вы будете одна, это закон такой вселенной. То, что у вас не получается принять, то, что вы критикуете, суждаете, вы притянете в свою жизнь. Поэтому, примите, для этого нужно стать цельной личностью, искусственно, это не всегда может получиться, что вы раз и представили, я одна, ну ладно, хай, буду одна, да. На все воля Божьей, подумаешь, всю жизнь одна, буду сидеть в своей квартире, никому не нужна, ну, Бог понимает. Искусственно это не получится, для этого нужен рост духовный определенный. Когда вы внутри удовлетворены, вы самоудовлетворены внутри, на дух, духовном понимании самоудовлетворены, вы самодостаточны, тогда вам легко это принять. А если вы не самодостаточны внутри, если у вас проблемы, то здесь, конечно, тяжело принять, то надо убеждать себя. Поэтому увеличьте гуну благости, энергию благости. В книге «Три энергии» про это говорится. Уважаемые Рами, скажите, пожалуйста, правильно ли каждый день прописывать подчеркнуто несколько утверждений одновременно? Например, главная моя цель божественная любовь – просить прощения у Отца, желать счастливой личной жизни, или каждое утверждение отдельно по три месяца. Но так пока до личной жизни дойдете, уже могут и у одноклассников внуки родиться. Главная цель моей жизни, вы пишете 3 месяца, отцу вы можете прописывать, жевать счастливой личной жизни себе. Каждый день, обычно неделя-две хватит, что вы жеваете, потому что это это нужно женщине прописать, потому что большинство женщин не желания иметь личную жизнь. Например, женщина в детстве росла в семье, где родители ругались. У нее может быть очень большая вероятность, что у нее подсознательное нежелание иметь семью, потому что у нее плохой пример. Вы пишете 2 недели, например, я хочу успешно выйти замуж. Да? Но внизу как что нужно подписать? на да, Все, воля Бога. Я приму, даже с не выйду. Две недели обычно это достаточно. Рами. Если девочка уже рождается без отца, как сделать так, чтобы у нее не закрылся мужской аспект? Ну, у нее уже он закрыт. Раз ребенок рождается или у ребенка до семи лет уходит отец, это уже его карма, как правило. У него уже закрыт изначально. Если ребенок воспитывается без отца, то желательно, чтобы был дедушка, желательно был тренер, учитель, мужчина, то есть брат старший, дядя, какую-то мужскую энергию она получала. Не нужно матери становиться и отцом, и матерью одновременно, матери лучше все равно давать гармоничную женскую энергию ребенку, мое мнение. Вот. И самой прописывать но сильно не жалейте, потому что если моя, э, женщина, ой, как же он там, бедник или она, ребенок, э, это еще хуже ну для ребенка. Уважаемый Рами, скажите, пожалуйста, мы подходим друг другу? Подходим ли мы друг к другу? Мои данные тогда-то, его данные тогда-то. Ну, вам, наверное, надо подойти друг к другу, я не знаю. Но это долго, это нужно смотреть две карты, смотреть вас по полю, по имени. Это я ну, просто не смогу физически. Но вопрос, вы любите друг друга или нет, это самое главное. Обычно, если вам надо карму вместе отработать, вас влюбят. Вам захочется, ой, это я с прошлой жизни, без него жить не могу, все, значит вам... Да-да, пара Здравствуйте, Рами. Это действительно, что в натальной карте видно дату смерти? Нет, не, не всегда. Практически нет. Есть система, которая нужно 6 часов, чтобы ее, ну и то, я никогда не видел, чтобы кто-то мог прям всем сказать. Конечно, можно сказать отдельно, но чтобы это было правило для всех сказать, это не так. Мы меняемся и наша судьба меняется. А вы говорите, что когда, что человек скоро умрет. Я, во-первых, никому не говорю, что человек скоро умрет. Это мой мой принцип, поэтому, если кто-то так услышивает неправильно, если вы переслушиваете консультацию, а вы спрашиваете, а вы говорите, когда человек... Нет, я никогда не говорю. А можно ли отодвинуть смерть? Конечно, можно. Но поймите, смерть, если мы живем без любви, это уже смерть. Это уже бесполезность Дорогой Рами, в одной из ваших книг приводится утверждение, которое можно... Передать поговоркой «Где родился, там и пригодился, однако мои ощущения будущего и создания семьи связаны с другой стороной». Так ли это, насколько они соответствуют моим пути, и что мне необходимо сделать, что над чем правильно работать для того, чтобы встретить любимого и любящего мужчину. Ну, слушайте мои лекции и делайте то, что я говорю. Ну, просто мне сейчас коротко все, если суммировать, это будет сложно. В одной из ваших книг приводится утверждение, которое можно передать поговоркой. но ну, вы знаете, вы ее так передали, что она совсем по-другому звучит. Нигде родился там и пригодился. А где вы живете, в первую очередь, вы там должны служить. Это раз. В моей, например, карте, чем дальше я буду жить от места рождения, тем более буду счастливый, успешный и здоровый. И это так. И у, и у многих людей так в карте, что чем... Особенно вот кто... Ну, я делал карты, кто в Израиле, живет в Канаде. Это их предназначение жить подальше от своего места рождения. Вопрос просто как, что вы можете какое-то время жить, э, просто какое-то время вы можете жить э, в Урюпинске, в Москве, там, в Париже, еще что-то, но где бы вы ни жили, вы должны нести свет, там было это главная идея, а не главная идея, что нужно никуда не уезжать с места рождения, такого не было, это вы не так понимаете, благодарю вас, дорогой Раме, вот, вот результат! Вот наконец-то кто? А сколько записок, а? 50 записок. Ну хоть кто-то благодарит. Понятно, вы сидите, кто сидит, да, что благодарит? Да в принципе, благодарить надо. Но я не к этому. не теоретически, сама энергия какая идет. Вы благодарите просто, да? Вы пишете там, начальнику, например, рапорт, ну, о просьбе жалования увеличить. Дорогой Василий Петрович, спасибо за то, что вы есть. И так далее. И Василия Петровича уже как-то... В общем, в общем так, благодарю вас, дорогой Раме. Вопрос, есть ли разница и в чем она между любовью к Богу и божественной любовью? Удачи и любви вам, спасибо, дорогая. Но, с моей точки зрения, это просто синонимы разные. Но божественная любовь, она, в общем-то, немножко более имперсональная. Любовь к Богу подразумевает более персональный то есть вы любите Бога, скажем. ну В каждой религии, в каждом пути есть так называемый веда, как говорится, дева то есть... Бог, который, ну, для кого-то Иисус Христос, может быть, для кого-то Кришна. В буддизме чуть-чуть, ли чуть, потому что там это, сама по себе, намного имперсонально, но все-таки Будда, например, Аллах и так далее. То есть разное воплощение божественного это. Можно ли прописывать, кроме главной цели божественной любви, прописывать еще две цели, о профессии, семье, ребенке? Можете, но здесь вы не можете, смотрите, Вы пишете, главная моя цель – божественная любовь, главная цель жизни, и вы подчеркиваете. Но вы можете написать, что моя цель на год – выйти, например, замуж и устроить семью. Но вы обязательно после всех этих предложений должны писать, во-первых, моя цель на год, на пять лет. Вы должны ограничивать временно, потому что подсознание может схватить, что это цель жизни, и тогда вот начнутся очень большие проблемы. И внизу вы можете желать все, что хотите, и вам все дастся. Если вы готовы принять, что вам это не дастся, и вы от этого не зависите. Поэтому внизу в очень важно подпись, я хочу создать семью, или хочу, чтобы любимый остался, дети там выросли. Но внизу вы пишете, на все волю Бога, я приму любое развитие событий. Тогда вы имеете право это писать. Мне 45 лет, очень хочу ребенка и семью. Как не отчаиваться, и как э, думаете, сбудется ли дату рождения тогда-то. Мамы давно уже нет живых. Ну... Э, Тут надо смотреть, у вас совершенно не перенос одиночества идет, уныние большое, страх за будущее огромный, огромные проблемы с самооценкой, наверняка есть с поясницей проблемы, во второй чакре идут боли. Тут всем с этим нужно работать у вас. если Я кого-то читаю, если вы хотите, вы можете встать э, и просто подтвердить это или нет, ну как то если у вас есть какой-то дополнительный вопрос по запискам, то есть. Ваше отношение к где онду трансфер транс для реальности у меня в общем ко всем хорошие отношения вот мне подарили вы даете книги спасибо я прочитал несколько но нормально вполне много хороших положительных идей то есть классическая, ну во многих ну конечно дальше мне кажется он уже чуть как-то так пошел в другое места уже ну не совсем уж согласна но вот эта идея про маятники это то что мы на психологии проходили про вот эти только восточ психологии там эгрегоры говорится. довольно полезная вещь ну я считаю что очень много идей там таких достаточно хороших. единственное я не понял я не все их внимательно прочел дочитал просто на западе сейчас есть очень идея что все совсем уж от тебя зависит все эти маятники все это там ты можешь все я не совсем согласен Если вы уже поднимаетесь, вот мы по психологии разбирали. Вот, если вы приближаетесь к божественной любви, если у вас эго меньше, то у вас маятники меньше. Но просто механично это тяжело делать. Ну тут длинно совсем уж, тут сочинение вы Дай Бог вам здоровья, конечно. Наша цель – божественная любовь. Ну, слава Богу. Самый большой грех – убийство любви. Ну, можно сказать, единственный грех вообще вопрос как же тогда заканчивать отношения как можно менее греха греша ну очень мелко написано я прошу прощения если партнер все еще любим или любит тебя так вы неправильно делаете что вы заканчиваете отношения отношения можно заканчивать, когда вы спокойны и безразличны. Когда что он есть, что его нет, когда вы спокойны. Когда вы любите, и он вас любит. Вы по какому-то там... Значит, что-то вы не отработали, в других отношениях может быть похоже. Это... It's makes sense? Это вам понятно как, да? А, вопрос был такой, да. Если один из партнеров разлюбил другого, а другой любит. То есть Лазарев время говорит о том, что это большой вес, и вы наносите благоправимые ущерб в своей карме. Если вы не любите, и вы уходите... Я, вы знаете, ну, во-первых, я тоже Лазарева слушаю, я такого не слышу, сразу скажу. Во-вторых, я не могу комментировать, он, ну, свой урод, оруд... <пишут> лично мое мнение могу сказать, но я не могу комментировать и давать, ну, одобрение или осуждение каких-то других учителей. Если, вы, понимаете, в западном мире вот это чувство любви романтичной, оно нанесло огромную разрушение, в том числе институту семьи. То, что вы «разлюбили», в кавычках, в какой-то степени это нормальный процесс. Сейчас здесь вот эта влюбленность, она должна быть. Понимаете? Ко мне приходит на конституцию одна женщина, религиозная духовная женщина. Она говорит, Рами, вы знаете, вот я не знаю, что мне делать. У меня трагедия. Я говорю, что это трагедия? Вот у меня хорошая семья, хорошие дети, у нас хорошие отношения с мужем, мы счастливая семья. Я говорю, ну и вы здоровы же, я так смотрю. Да. Я говорю, где трагедия? Вы знаете, я мужа не люблю. Я Я говорю, как ну, у меня к нему мужчин дружеский но у меня нет вот я посмотрел у несколько фильмов прочего книги я поняла что у меня вот этого нет <гвы> у нас нормально мы там ну живем то есть понимаете? этого и не нужно вот это <гвы> если есть то это как мои <гвы> это уйдет потом через три года понимаете? если у вас есть дети вы не можете так просто уйти Что значит я не люблю новый ну, и должна быть дружба понимаете через дватри года должно быть дружба и дух служения Вот этот романтизм у -у, но он уйдет если вы конечно если вы его поддерживаете если вы суслужите он он сохранится какое-то но ну, довольно долгое время практически может всю жизнь но вы не считаете так что значит не любите у вас дети есть вы не можете уходить это однозначно если вас муж любит у вас однозначно на мой взгляд ухудшшить карма что значит не любите есть харма есть долг Что это за западный подход? Ой, я не люблю. Вот у меня ребенок маленький, вот там. Я пошла за любовью, вот у меня так на работе там, сосед такой хороший, я его люблю, я без Это все иллюзия. Это химия и все. Как простить начальницу из огняда в полуме и сохранить любовь, если она стерва, лишает премий. Дальше тяжело читать. Не отпускает на свадьбу. Постоянно устраивает козни и люто меня ненавидит. Внизу пояснение. Она не замужем. Иди ко мне завидует. Тамара. Ну понятно, вы жертва. Она агрессор. А я кто сейчас должен быть? Спасателем. Ниша ша. Жертва кого притягивает? Агрессора. Да? Начальницу. Значит, что-то у вас не так. Значит, и у вас по зависти не так что-то. В первую очередь начните ей кланяться. Начните сужить Вообще, если вы чувствуете, что вам завидуют, ну, бывает такое, да? Тут неосознанно люди завидуют, не надо никогда хвастать, придите на работу, вот у вас как дела, да, что-то с мужем не так, ну, муж кофе, не надо добавлять про себя, оставьте муж, забыл кофе сегодня в постель принесите, понимаете? Просто, ну, так себе, не хвастайте своей жизнью, так себе, ну, вот как, ну, бывает, да, и начните сужить Но с другой стороны, если вам тяжело, ну вы делаете, служите, вы можете уйти, если вам начальница ну, жизнь порт вы работаете над собой год-два, не надо жить там так уж, под танке совсем уж. У вас есть чувство выбора всегда. и Если есть, если нет, то если вы должны работать, работайте, служите, и помогайте больше, отдавайте, служите, хвалите и все. Улыбайтесь как с юмором. Если вы в потоке, вы любую ситуацию решить А, вопрос, ну что же вы влезли, я думаю, добавление, ну давайте погромче тогда. Нет. Ну, Спасибо, на самом деле мы постоянно говорим сегодня про любовь и служение, но перед этим наверняка нужно как-то развить мудрость, чтобы делать эту любовь и служение из чистого состояния. То есть как вы можете посоветовать развивать свою мудрость и чистое состояние, чтобы все остальное уже автоматом шло? Спасибо, дорогой, очень хороший вопрос. Вы видно такой мудрый мужик. Да, он мудрый у вас? Тренер. тренер, молодец. Вообще это показывает ваш высокий рост, когда то ты других учебных, но это говорит о внутреннем смирении, о том, что высокий уровень. Что? <смех> Мудрость, но для этого у меня книги есть просто. Не только мои, и те книги, которые мы советуем, мы просто, ну, там поясняется, что надо, как уменьшать эго, как развивать гуну благости, как работать над собой. Просто это система. Тут лекцию нам, дай Бог, то, что мы запланировали осветить. Поэтому возьмите мои книги, я надеюсь, они будут вам полезны. Книги, которые мы рекомендуем, там это есть, как мудрость развивать. Одно из главных проявлений мудрости, то, что мы во всех и во всем видим Бога. Это самое главное проявление мудрости. И то, что мы видим, что мы есть вечная душа. Ахамбрахмасми, я есть часть Абсолюта. Здравствуйте, Рами, меня зовут Лена. Могли, кстати, поблагодарить за что-нибудь. Я консультирую людей, используя свои экстрасенсорные способности. Удачи вам. Много чего бы могла сказать про вас. Ну, помягче, не надо. Сама знаю по себе, что сапожник без сапог. Спасибо вам, Лен. Ну, я вам благодарен. Если у вас есть что-то, если Бог привел, ну, подойдите, скажите. Я не против. Но у меня, знаете, вообще какое-то животное, я не знаю, мне все чего-то говорят. Кто-то подходит за руку, о, вы учите, а я про вас вижу. Я там на вас картишки раскладываю там, и там это... Одна девушка две недели, учит две, два месяца, извините, обидел, астрология. Она говорит, я вашу карту разобрал, я вам могу проконсультировать. Я говорю, ну, спасибо. <свят> ну, если у вас есть что-то от души идет, ну, скажите, я как-то не против. вот Единственное, я могу сказать, я вот сейчас, через несколько дней, очень надеюсь улететь в Гималайи, там, далеко. У меня есть учителя, которые меня ведут. Вот, поэтому, ну, я буду рад связи, так сказать, вот обратной от вас. Вот. Но, в общем-то, у меня есть ну учителя, есть люди, которым я доверяю. Несколько лет меня Лазарь сейчас просто мы... Он мне советы очень хорошо давал. Есть учителя ведической традиции, есть йоги, которые очень чётко видят, есть астрологи мои учителя, поэтому... Ну, если да, туда Я почему, знаете, ну, немножко... Мне просто часто приходят на сайты, да это раме я там на вас карты развожу, я там на это, я там это... Берегитесь у вас через дителю это, через дителю это... Ну, спасибо, конечно, я там, вот, ну, как вам, в общем, я так, дорогой Рами, благодарю вас за то, что вы есть, ну, спасибо, видите, с благодарностью, да, вот сколько есть, 22, не зря учу вас, подскажите, пожалуйста, как помочь детям правильно пережить развод с мужем, спасибо, я тогда-то... Для детей развод – это одна из сильных трагедий, это однозначно. Особенно, если ребенок не прошел половое созревание, и тем более, если ниже еще. Самое главное, чтобы не было ссоры, чтобы вы говорили, мы любим друг друга, объясните ему. В каждой ситуации по-разному, здесь нету такого прям одного ну как сказать, стандарта, но главное – не ругать. Потому что это наиболее э, ошибочно, на мой взгляд, когда мать говорит, да вы знаете, да ты знаешь. Наш папа такой, он нас бросил, он это, ну, папа такой, у него есть плюсы и минусы, у меня, но он нас любит. И очень важно, чтобы оба партнера показали, что они ребенка любят безусловно, и что они не расходятся из-за него, скажем так. Но есть отдельные техники, это просто отдельная лекция, и это не совсем прям уж моя тема, поэтому, если вы не против, мы перейдем к другому вопросу. Рами, подскажите пожалуйста отношения два года в начале была любовь бытийная, но затем появился страх потерять претензии возможно почувствовать снова безусловную любовь да вы просто избавьтесь от страха потерять все просто примите что потеряется но знаете само вот звучит вначале была бытийная любовь если она была она не перерожд не переродиться в дефицитную. согласно с этим Поэтому, насколько было бытийно, я не знаю. Вы просто сужить служить, и любить. Внутри представьте, что он или она, возможно, уйдет. Дорогой Рами, спасибо вам. Ой, цветочек. А, так у вас тут что, записка? Я думаю. Здравствуйте, Рами. Мне не везет в личной жизни. Меня окружают много мужчин. Но нет такого, с кем бы хотелось мне иметь серьезные отношения. Я понимаю, что проблема, наверное, во мне. Была в детстве обидно отца. Ну, так работать Мама с... А, мама с, с папой в разводе, вы просто вместе написали, извините. Сейчас я это прорабатываю, на особых изменений нет. Подскажите, как действовать дальше, Вика, спасибо большое. Ой, я именно назвал, извините. Ну, у вас по самоуверенности идут сразу проблемы, тоже так, если честно по энергетике смотреть у вас. У вас э, уныние и неуверенность неуверенность в себе, две программы. И обида на мать, кстати, есть. По папе, может, пройдено, по папе сильно не видно. И с матерью идет немножко там. Почему мне не везет в любви? А вы можете сохранять любовь в тяжелых кризисах? И много ли вы служите? Это ответ на ваш вопрос. Вы поставьте по десятибалльной шкале или по пятибалльной Сколько вы готовы служить? Насколько вы готовы принять? И это вам ответит, почему вы несчастны в любви. В любви с противоположным полом, мужчинами. Папе кланяюсь и... Любви каждый день прошу, ничего не выходит. а Так вы какой любви просите, с мужчинами или безусловной, чистой? Вы просите бескорыстную любовь, безусловную, а не с мужчинами. И с папой это один из аспектов. Я вам назвал еще два как минимум. Плюс у каждого есть свои кармические задачи. Но опять же, то что я сказал из моего опыта. Два, два, две главные причины. Женщина жесткая внутри, в женщине мало женственности. И третья идет с отцом проблемы, женщина четвертая претензий много предъявляет. И одна из главных в современной западной культуре у женщины предыдущей были сексуальные связи. И много каких-то, особенностей были грязные энергии. Как минимум надо почиститься. Это тоже одна из проблем, почему часто у женщин проблемы в личной жизни. Я думаю, может быть, вебинар я сделаю по интернету, как почиститься можно, насколько это возможно. Потому что сексуальные связи, они все сохраняются, особенно в женском, <говорит> в женском теле, намного больше, кстати. Да, это так, женщина – это Луна, Венера и Луна. Это тонко, тонкое тело, женщина очень восприимчивая. Мужчина может расстаться с женщиной, которую он горячо любил, и через месяц-два он ее может, через год уже вообще не помнить Женщина может, как правило, значительно дольше. Это и современные психологи говорят. До семи лет это точно. Если у нее была сильная привязанность. Согласны с этим? Женщины так просто не забывают. А сексуальная связь, она длится еще больше. Сексуальная. Даже если один-два раза было А если она была страстной и с привязанностью. А если этот человек был ниже вас по уровню или ниже будущего вашего мужа, то это разрушает вас очень сильно. Здравствуйте, Рами. Я должна была... В ближайшее время выйти замуж, но передумала. Поняла, что любви нет, почему так произошло, и что нужно сделать, чтобы развязать эти отношения и прийти с любовью к новым. Но поймите, я все еще раз повторяю, что я не согласен с этой западной... Любовь должна быть, и я прям говорю, что вы должны чувствовать, что это ваш партнер. Любовь, какое-то как минимум теплое чувство должно быть. Но это не должно быть, что вот такое, обязательно такое, о, любовь, вот этот маятник не должен быть. Семейные отношения, они социальные Вы должны, вот женщины, вы должны так довольно холодно смотреть, как этот человек будет отцом, сможет ли он обеспечить. Это все женщина должна смотреть. Они тоже, о, любовь, знаете, женщина выходит за наркомана, говорит, да, Рами, я люблю, я за любовью иду. Я говорю, да, рожать от наркомана, потом непонятно, что будет и так далее. Это глупость просто. Поэтому, когда вы когда вы женитесь вы должны учесть ряд спас ну как сказать аспектов ведической например культуре это было целая там родители смотрели насколько все подходит карты насколько подходит Характеры, социальное положение там здоровье насколько они подходят как ну, будущие родители потому что бывают пары у которых в принципе не может быть детей или дети могут быть за все это учитывалось понимаете поэтому Тут несколько такой момент. Любовь должна быть, но вы смотрите, если есть другие пункты, есть теплые отношения. Если вы служите друг другу, если у вас правильное отношение, у вас цель божественная любовь, если вы живете гармонично, вы служите друг другу, служите своим детям, эта любовь будет увеличиваться с каждым днем. И любовь придет после свадьбы. Потому что, запомните, настоящая любовь приходит после свадьбы. До свадьбы что там такого? Вот, например, рада вышла, да? Или вот ну, женщинцы, они красивые были? Да, каждый из вас красивый, да? Ну, например, пример, вот, например, Рада красивая, вот вы, брата, да, ты, интеллигентный, мудрый человек такой выглядит, да. Рада красивая? Ну, Рада, встаньте, пожалуйста. Ну, красивая, да? Вот представьте, если вас до Владивостока в купе вдвоем оставить. Ну, это же не три года. Это же не три года, то есть на неделю вы согласны, в принципе, да, уже сразу, да? Но теоретически вас же может что-то вспыхнуть Конечно может. Просто я вас уже много раз это говорил, что женщина это раскаленная сковородка, если она гармонична, она очень раскаленная. А мужчина это просто кусок масла. Если их оставить вдвоем, у них все равно что-то там будет. Любовь с прошлой жизни, сразу там у мужчины какие-то будут чувства это и так далее. там Как минимум желание. Поэтому в этом нет ничего такого. какой то химии она автоматически и так возникнет. Мужчина и женщина остаются наедине, там что-то будет. Понимаете? Если женщина хоть чуть-чуть гармонично, то там точно что-то будет. Ну, на уровне эмоций, на уровне чувств. Поэтому умная, мудрая жена, она никому не дает, своему мужу, особо наедине с кем-то оставаться, и все. Там возникнет что-то. Ой, у меня с прошлой жизнью, у меня еще с у нас такая любовь, чувства, все это. Это химия, так природой устроена. Потому что у мужчины, у него подсознательно заложено, знаете, производить потомство от любой женщины, которая ходит вокруг. У мужчины это в природе. Не так? Да, мужчин так и да. Я читал психологические исследования недавно. Это, конечно, можно отнестись. Но какая-то доля истины есть, что любой мужчина мечтает подсознательно о десяти жёнах. Поэтому любые отношения, не что-то будут. Но... Поэтому вы смотрите. То, что у вас что-то на первом этапе возникает не обязательно. Мужчина и женщина всегда так природа устроена Раз, знаете, как они? Чик, и совокупили. Чик. Знаете, если, ну, в современном мире, раз, если, ну что здесь такого, это что тут, это природа так действует. А еще мы живем тут, знаете, едут, едешь, там везде женщины голые на рекламе лежат, там интернет проверяешь, женщина какая-то голая выскакивает, куда-то зовет, еще что-то, понимаете. Фильм смотришь, уже вообще, уже духовные, на духовные темы, там обязательно есть, ну вообще, вот только познакомились, уже утро показывает их счастливых, знаете, там. Тут все пронизано энергией секса, поэтому здесь очень тяжело сохранить саду какую-то. Дорогой Рами, спасибо вам за вашу лекцию. О, спасибо. Надеюсь, вы к концу ее лекции написали, эта записка. Скажите, пожалуйста, как увеличить уровень своей энергии? Как я так я чувствую, что у меня она очень на низком уровне? У меня есть два семинара. Как увеличить свою энергию? Есть? Есть. Тут они продаются? 100 рублей стоит. Не дали соврать, 150. 150 рублей, не пож... не пожалеете. Там два, э, каждый по 150, того 300. За 300 рублей готов свою энергию поднять. К... в интернете это не выложено у нас? Не выложено, так что покупайте. Mm -hmm. Здравствуйте, Рами. Приятно снова видеть вас, слава богу. Я вот рубашечку покупаю. Мне с любовью ее подарили. Красивая рубашка? Смотрите, видите? Мне потом говорят, это модная Рами, там обрез такой. Я говорю, где обрез? Я говорю, видите, воротничок вот. Не Видите? Для вас одежда, чтобы вам было, приятно? Приятно вас снова видеть. Созерцайте, спасибо. Скажите, пожалуйста, соединение солнца с раху в пятом доме? Ой, женщина, девушка, мне бы ваши заботы... Мне надо, мне ваша забота, то есть, ну, я так, философский В пятом доме. Имеет ли что-то положительное? Солнечное затмение было за два дня до моего рождения. Ну и что? Дэвид Фроулли родился в такое время. Дорогие мои, вы знаете, один из минусов астрологии, и почему я уже перестал преподавать, что люди после двух месяцев изучения, они задают вот такие вопросы. Постоянно пья валерьянки. Понимаете? Чего я только не видел. Чего я только не видел. Уже Рами, я уже вам рассказывал, женщина приходит, Рами, я с мужем решил развестись. Почему? Он гомосексуалист, я, да, жалко, конечно. Вы его как-то поймали? Нет, я вот, вы вчера нас учили, я вот карту его открыл, у него там Сатурн в седьмом доме. Я говорю, вы ему еще не говорили, что он гомосексуалист? Нет, говорю, сейчас собираюсь. Я говорю, не надо. Вы не так поняли лекцию. Поэтому избавьтесь от астрологического детерминизма. Солнце с в пятом доме, смотря в каком знаке, при каких аспектах. Это даешь индивидуальную личность. Э -э -э нужно быть аккуратным с первым ребенком. Ну, это надо посмотреть в вашей карте. Но ну, там есть очень много положительно Всегда есть во всем положительное. Что значит положительное? Вы умрете скоро, это тоже положительно Нет? Что можно вот в этом утверждении, что вы скоро умрете? Ведь каждый из вас скоро умрет. Ну, сколько? Ну, максимум лет 100 протянет кто-то. Кто-то пять минут, ну, нет, не надо. Что-то тут... Что можно нам взять с положительного, с утверждением, что вы скоро умрете? Освобождение. Да, всего хорошего. да кто Сейчас, мы еще три минуты, я на этот вопрос уже... Перезал. Так наоборот, вы жить начинаете полноценно. Вы уже кушаете внимательно. Да, я скоро умру, я уже так не буду. Да? Уже отношения с человеком, так я, может, никогда его не увижу. И так далее. Столько положительных вещей. На самом деле, мы можем жить только так... Только тогда гармоничной жизнью, когда мы понимаем, что мы скоро умрем. Не согласны с этим? Поэтому смерти бояться не надо. И вообще смерти нету Рождение и смерть – это иллюзия. Мы жили до рождения, и мы не умрем. Мы просто перейдем в другое состояние, и все. Так же кто-то из вас жил в Ташкенте, переехал в Москву, или жил в Ташкенте, переехал в Израиль, там в Германию, еще куда-то. Новая жизнь, новые люди, новый язык. Так же и так будет. Раз, и вы на небесах, и все. И там же жизнь... Смерть для эго может быть, смерть для тела. Для нас никогда нету смерти, что вы там? Рами, последний вопрос. Ну, то есть, я говорю, когда у меня будет своя семья и дети? Ну, кто бы мне сказал, когда у вас будет? Буду ли я с любимым мужчиной? Ну, Вячеслав. А, я прошу прощения. А. Тут в начале Мария сверху данные, а потом в конце, ну, и почерк женский. Ну, все-таки вы, я думаю, вам, наверное, было, надо подписаться под разными вопросами. А то, если Вячеслав подписан, буду ли я с любимым мужчиной, вы его неосознанно можете запрограммировать, и он вдруг неосознанно начнет беспокоиться, будет ли он с любимым мужчиной когда -то. Будете, будете, ну, конечно, дай Бог вам здоровья. Вы слушайте, и все, конечно, будете что-то. Ну, если не будете, вы просто сохраните любовь и все равно будете счастливы, как говорится. Мне очень приятно было сегодня вечером с вами. Вы простите, пожалуйста, за все пытки, которые вы выдержали сегодня здесь. Я вас сейчас настроюсь, люблю, да. Я вас очень люблю. Спасибо. Извините, если что-то не так. Всего вам хорошего.